Глава 1283. Быть признанным. Хан Сень вместе с Джи Ян Ран, Бао и Зеро отправились на космический корабль, собираясь посетить планету Отто. Эта планета считалась большим курортным местом. Одного билета было достаточно, чтобы отдыхающий смог насладиться множеством услуг, которые там предоставлялись. Также вы могли есть и играть сколько захотите. Если вы уже оказались на планете Отто, То вам становилось доступно абсолютно все, однако всех сразу предупреждали, что с собой ничего нельзя забирать, иначе это будет считаться воровством. Отдых на этой планете могли позволить себе только богатые граждане, так как билеты были очень дорогими, все те, кто там находился, имели толстые кошельки. А за некоторые услуги, которые приносили удивительные впечатления, приходилось дополнительно платить. Но у Хансеня было все включено. Для него все, что он пожелает, было бесплатно. Однако парня не интересовали все эти дополнительные услуги. Даже если бы у него был обычный билет, молодой человек все равно был бы счастлив. В данный момент Бауэр игралась с животным, которое было похоже на яркий большой гриб. Оно, как и остальные обитатели планеты Отто, было ручным. Все животные, которые жили на этой планете, были дружелюбными, послушными и очень умными. Грибоподобные существа встречались здесь намного чаще, чем все остальные. Они были ласковыми, плюшевыми, и у них не было конечностей. Возможно, именно из-за этого они были такими дружелюбными. Хан Сень и Джи Ян Ран купались в море, наслаждаясь солнцем и морской водой. Зеро бродила по пляжу, она пробовала различную еду и напитки. Внезапно Хан Сень вспомнил, что он забыл выложить второй том комиксов «Короля Сицина». Не желая разочаровывать своего друга, несмотря на его эксцентричность, Хансень выбрался из моря и вернулся на пляж, чтобы сделать то, что обещал королю Сецину. Он разделил том на главы и снова настроил автоматическую публикацию на каждый день. Простите? Пока юноша был занят этим делом, он услышал женский, тихий и слегка дрожащий голос. Подняв голову, Хансень увидел двух девушек перед собой. Я могу вам чем-то помочь, Леди? спросил юноша. В это же время он подумал. Быть знаменитым отстой. Даже солнечные очки не помогают скрыть мою внешность. Похоже, мне нужно придумать хорошую маскировку. Но если у меня столько поклонников, то мне стоит поработать над своим автографом? Ты, король Сецин? Было заметно, что девушки нервничали. Король Сецин? Нет, Хансень быстро ответил. Но мы случайно увидели, что ты загружаешь второй том. Но не переживай, мы никому не скажем, что ты это он. Боже, мы твои большие поклонницы. Мы с нетерпением ждали продолжения. Нервозность девушек сменилась волнением. Теперь, говоря с Хансенем, их взгляды стали просто безумными. Хансень попытался объяснить им, что он не король сецин. Однако девушки все равно не верили ему. Они решили, что он просто скромный и не любит лишнего внимания. Бос. «Твой секрет теперь стал нашим. Мы обещаем, что никому не расскажем. Можешь нам доверять!» Сказав это, девушки развернулись и хихикая пошли дальше. После этого Хансень открыл SkyNet и быстро зашел на сайт, на котором он публиковал комикс «Короля Сицина». «Продолжай, босс, не забрасывай это. Мне очень нравится твой комикс. Если тебе станет скучно, то я могу быть твоей девушкой». «Девушка с длинными ногами и большой грудью хочет твоей любви». «Мистер Президент, не стесняйся, ты можешь ласкать мою грудь, когда захочешь». «Мистер Президент, мне уже исполнилось восемнадцать. Думаю, я могу оставить тебе свой номер, чтобы мы могли повеселиться». «Ты мой бог, ты спас мою душу. Господин Президент, когда будет продолжение, когда появится второй том, мне не терпится узнать, что будет дальше. Все еще нет обновления, я очень жду». Комикс был очень популярным. Хансейн даже не мог такого представить. Среди всего сообщества любителей комиксов этот поднялся на вторую позицию в рейтинге. Это было очень неожиданно, особенно если учитывать то, что обновления были довольно редки. С последнего обновления прошло уже полмесяца, но он все равно еще занимал высокую позицию. Если бы обновления были стабильными, то он однозначно смог бы подняться на первую ступень рейтинга. Я супер-аристократ. Но как король Сецин мог написать комикс, который стал настолько популярным? Хан Сень устало казаться, что он уже не настолько знаменит. — ты такой очаровательный, да? Что ты сделал в этот раз, что к тебе сразу подошли две девушки, пока твоя жена плавала в одиночестве? Обернувшись, Хан Сень увидел джиян Ран. Он даже немного испугался. Юноша не боялся противостоять духам императорам, но когда его жена начинала сердиться, Он чувствовал себя беспомощным: Нет, ты все не так поняла. Это просто недоразумение. Они были уверены, что разговаривают с королем Сецином. После Хан Сень попытался объяснить, кто такой король Сецин, а потом он рассказал ей о комиксе. Хотя Джи Янран сталкивалась с духами, но они никогда не становились друзьями. Я всегда считала, что духи отвратительные любят убивать. Находятся в залах духов как какие-то демоны или боссы. Джи Ян Ран выглядела растерянной. Да, многие из них именно такие, но король Си Цин особенный, он совсем не такой, сказал Хан Сень. Затем юноша увидел приближающуюся группу людей, среди которых была девушка с короткими волосами, а у нее на руках сидела Баоэр. Я профессиональная управляющая варфреймами, меня зовут Ся Юй Синь. Ты отец Баоэр. «Девушка вела себя очень вежливо». «Да, она снова плохо себя вела?» – спросил Хан Сень, поднимаясь. «Нет, она восхитительная девочка, но малышка рассказала, что ее отец превосходно умеет управлять варфреймами и даже от твоего имени заключила пари. Если ты выиграешь, то я должна буду принести ей конфеты с моей родной планеты, а если ты проиграешь, то позволишь нам провести несколько дней с Бао -Эр. Сразу объяснилась Ся синь, чтобы не возникло недоразумений. Хан Сень взглянул на Бао Эр, которая умоляющим взглядом смотрела на него. Было видно, что она очень хотела, чтобы он согласился на такое пари. Однако юноша сразу понял, что у нее была только одна цель – заполучить сладости. «Ладно, давай сыграем», – ответив, Хан Сень улыбнулся. Глава 1284 «СКТС из прошлого». «Ты серьезно? Ты хочешь бросить мне вызов?» Ся Юсинь действительно была удивлена. WAA была высшей лигой варфреймов во всем Альянсе. Те, кто имел право соревноваться в такой лиге, были лучшими из лучших. Эти люди были настоящими профессионалами во всех смыслах этого слова. Возможно, они не были слишком известными, но они все равно обладали невероятным талантом. Хан Сень посадил Бао себе на плечо и ответил, «Если Бауэр заключила такое пари, то будет глупо отказываться. Я не хочу ее разочаровывать». Молодой человек вышел вперед и спросил, «Ты же знаешь, что такое WAA, верно?» Хан Сень покачал головой, давая понять, что он ничего не знает. «Кроме тех, кто входил в сообщество варфреймов, остальные люди вряд ли знали все существующие лиги». Кроме того, Хан Сень большую часть времени проводил в святилищах, поэтому он понятия не имел, кто такие WAA. Ся Юй Синь и все, кто пришел с ней, выглядели шокированными. «А можно спросить, а где ты учился управлять варфреймами?» — поинтересовалась Ся Юй Синь. «А дай вспомнить, похоже, это было в то время, когда я обучался в военной академии», — ответил Хан Сень. Все затаили дыхание. Люди, которые пришли, начали переглядываться между собой, а на их лицах появилось недоумение. То, что они услышали, можно было сравнить с тем, что этот парень научился ими управлять, глядя телевизор. «Давай пойдем в голографическую комнату, нет смысла использовать настоящие варфреймы. К тому же нам очень понравилась Бао Эр», — сказала Ся Юй Синь. «Хорошо», — ответил Хан Сень. Затем повернулся к Джи Ян Ран из Ро и спросил... Вы подождете здесь или пойдете посмотрите на матч? «Да мы с радостью посмотрим, ответила Джейн Ран и потянула за собой Зеро. Все отправились в голографическую комнату. Соперники приготовились занять свои позиции. Сяюй Синь подмигнула Баоэр и сказала: "Если твой папа проиграет, то ты будешь с нами. Мой папочка не проиграет". Без каких-либо эмоций ответила девочка. Ее тон даже казался немного жутким. Баоэр. Я хочу, чтобы ты запомнила одно слово. Профессионалка. Это про меня. Сказав это, девушка вошла в голографическую машину. Затем Хансень передал Баоэр Джи Янран. Потом он также вошел в голографическую машину. Когда они вышли на поле сражения, появился большой экран, который видели все присутствующие. Вперед, папочка! выкрикнула Баоэр, чтобы поддержать Хан Сеня. После этого девочка хлопнула в ладоши и сказала. Когда я выиграю, конфеты будут моими. Все приготовились следить за боем. В это время в зале появилась женщина в темных очках. Шао Цин, почему ты здесь? Женщина была потрясена, когда увидела их всех здесь. Молодой человек повернулся и спросил. Сестра, а зачем ты сюда пришла? Когда остальные услышали, что Юй Шао Цин сказал сестра, они повернулись и уставились на женщину. Это твоя старшая сестра? «Это наш кумир?» — спросил другой молодой человек. «Сколько, по-твоему, у меня старших сестер?» Вопросом на вопрос ответил Юй Шао Цин и закатил глаза. «Ты Юй Цянь Сюнь?» Все были шокированы. Юй Цянь Сюнь сняла очки, полностью показав свое лицо. Юй Шао Цин был профессионалом, однако даже он не мог конкурировать с талантами Юй Цянь Сюнь. «Что вы здесь делаете?» — снова спросила Юй Цянь Сюнь. Юй Шао Цин объяснил, что здесь происходит, после чего его сестра спросила, «А почему вы решили издеваться над обычным человеком?» «Ну, маленькая девочка очень миленькая, мы хотели бы с ней провести время, мы предупредили ее отца, что мы из WAA, но он все равно согласился на этот матч». Юй Шао Цин пытался оправдаться. Юй Цянь не стала больше ничего говорить, так как матч уже начинался. Но она оказалась шокирована, когда увидела Варфрейм Хансеня. СКТС? Да кто в наше время использует такую устаревшую модель? Я удивлен, что он еще не превратился в кучу металлолома. Юй Шаоцин хотел рассмеяться, но вовремя остановился и спросил. Сестра, разве ты не рекламировала эту модель? Верно, но уже прошло очень много времени, ответила Юй Цяньсюнь. В прошлом она много рекламировала суперварфреймы, но СКТС была единственной моделью, которую она рекламировала не сама. Она вздохнула и сказала, «Жаль, что тот парень не захотел делать карьеру на варфреймах, он стал бы легендой». Похоже, что Юй Цян Сюнь заинтересовал этот матч, так как она пристально уставилась на экран. Се Юй Синь узнала варфрейм Хан Сеня, но она также считала, что СКТС устаревшая модель. Однако это не придало ей уверенности. Кроме того, девушка не могла недооценивать своего соперника. Она использовала небесного воина, который во всех аспектах был намного лучше СКТС. СКТС не был оснащен большим количеством мощного оружия, поэтому, несмотря на то, что ее варфрейм был не настолько прочным, это все равно давало ей намного больше преимущества. Девушка хотела продемонстрировать свою ловкость, Поэтому достав лазерный меч помчалось вперед. Хансень очень давно не управлял варфреймами, поэтому он решил использовать устаревший СКТС. Все-таки эту модель он знал очень хорошо. Юноша тоже начал двигаться и отметил, что он и правду казался немного заржавевшим. К счастью, Хансень обладал высоким уровнем физической силы, поэтому немного освоившись, все движения стали для него не проблемой. Хансейн даже рассмеялся, когда увидел, что его соперница решила атаковать его с оружием для ближнего боя. Он был удивлен, что девушка решила не использовать оружие дальнего боя. Если бы она была настоящим солдатом, то не стало бы такого делать. В основном в Альянсе варфреймы использовались для шоу, поэтому они были рассчитаны на дальние бои. Поэтому было немного странно, что девушка решила продемонстрировать свои таланты и произвести впечатление на зрителей. Глава 1285. Настоящий профессионал. Хан Сень смотрел на то, как приближается Небесный Воин, но он не собирался отступать, к тому же это вовсе не пугало его. Юноша, наоборот, пошел вперед, чтобы сразиться с ним. У него в руке также был лазерный меч. Но по сравнению с соперницей, СКТС не хватало мобильности. Скорость и маневренность уступали модели, с которой он столкнулся. Из-за этого он оказался в невыгодном положении. Если дело коснется маневренности, то у него не будет шанса. Однако Хан Сеня это не сильно беспокоило. Парень был уверен, что выигрыш зависел только от того, кто управлял варфреймом. Все было основано на управлении машиной, от мельчайших движений до мощных атак. Несмотря на то, что вы находились в такой машине, это все равно было похоже на обычное сражение. Возможно, Хансень не умел так искусно управлять варфреймом, как Сей Си Синь, так как очень давно не практиковался. Обычно это приводило к проигрышу, особенно если соперник был сильнее. Однако за счет того, что у Хан Сеня был более высокий уровень физической силы и намного лучше суждения, он был наравне с девушкой. Сейю Юй Синь была только во втором святилище, поэтому она была намного слабее парня. Конечно, физическая сила была не единственным показателем для управляющего варфреймом, но она была одним из основных факторов, поэтому, несмотря на его высокий уровень силы, Хан Сенью все равно нужно было хорошо контролировать свой варфрейм. Также большую роль играл и талант в управлении этих машин. Однако Хан Сень знал, что его талант не особо хорош, поэтому он был вынужден полагаться на свою физическую силу и суждение. Перед началом сражения присутствующие громко разговаривали, но после начала воцарилась тишина. Странно, этот парень кажется новичком, Но тогда почему Си Юсинь еще не победила его? Я думал, что бой быстро завершится. А может, она специально так плохо сражается? Да не может быть. СКТС уступал во всех аспектах, и он двигался не настолько плавно, как хотелось бы. Почти все присутствующие зрители были профессионалами. Возможно, они не были лучшими, но если дело касалось наблюдения за варфреймами, то они были очень опытны в этом вопросе. Все отчетливо видели, что действия Хан Сеня были немного ржавыми. Однако Небесный Воин, несмотря на все свои преимущества, выглядел так, будто проигрывал. Это вызывало недоумение, и, по мнению всех, такое не должно было случиться. Сей находясь на поле сражения, не совсем понимала, что происходит. Хансейн давно не управлял варфреймом, поэтому часто допускал ошибки. Но во время сражения даже малейшая ошибка могла привести к фатальному результату. Обычно разрушительный удар наносили еще до того, как управляющий успевал осознать свою ошибку. Сею-синь видела и осознавала все ошибки, которые он допускал, и девушке казалось, что она уже давно должна была его победить. Но через некоторое время Сею-синь поняла, что просто не может этого сделать. Девушка пыталась использовать каждую ошибку, которую допускал Хан Сень, но все ее попытки заканчивались неудачей. Она была очень расстроена и даже начала паниковать. В какой-то момент девушке показалось, что парень решил с ней поиграть. Каждая ошибка юноши выглядела так, будто он ее допускал специально. В итоге он оказывался в неожиданном месте или оказывался слишком далеко от нее. Некоторые ошибки даже помогли Хан Сеню уклониться от ее атак. Это сражение начало нервировать Се Синь, прежде ей еще не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Было бы не страшно, если бы девушка просто проиграла тому, кто сильнее ее. Однако этот соперник, по общему мнению, должен был быть намного слабее Се Юй Синь, но что бы она ни делала, ей не удавалось его победить. Девушка знала и понимала, что она должна делать, но не могла. Девушка продолжала атаковать и пока не понимала, что ее уже загнали в угол. В то же время Хан Сенью было весело, ему даже казалось, что он вернулся в то время, когда учился в военной академии. «Я что, начал стареть, раз вспоминаю о прошлом? Ностальгия — это первый показатель старости», — подумал Хан Сень. Юноша начал применять небесный Го, чтобы контролировать свое передвижение. Несмотря на то, что Хан Сень делал много ошибок, он мог предсказать каждый шаг своего соперника, поэтому в данном случае ошибки не вредили молодому человеку. Юноша хотел, чтобы это сражение длилось дольше, но понимал, что уже приблизился к тому, чтобы уничтожить девушку. Се Юй Синь продолжала атаковать и не понимала, куда подталкивает ее соперник. Но зрители все видели. Они понимали, что очень скоро небесный воин окажется в углу, и тогда у девушки не останется шанса на победу. Что происходит? спросил Юй Шао Цин. Присутствующие профессионалы были одними из лучших, но даже они были озадачены тем, что происходило. Юй Цяньсунь была лучшей, поэтому если кто и мог разобраться в том, что происходило, так это она. Юй Цяньсунь быстро разъяснила ситуацию. «Вы невольно решили сразиться с элитой». «Да не может быть. Для элиты он делает очень много ошибок. Если бы мы допускали такие ошибки, то тренер кричал бы на нас до тех пор, пока не посинел бы от злости». Юй Шао Цин не поверил тому, что сказала сестра. Остальные тоже так считали. Они не верили, что Хан Сень был профессионалом. Но Юй Цянь добавила. «Возможно, вы лучше умеете управлять варфреймами, но на реальном поле сражения...» «Этот парень быстро вас убьет». «Ты действительно думаешь, что он настолько хорош?» Никто не мог ей поверить. Пока они разговаривали, небесный воин оказался в углу, но когда Се синь поняла, что произошло, было уже поздно. Затем СКТС нанес удар и уничтожил ее варфрейм. Когда Се синь вышла из голографической машины, у нее были красные глаза». Девушка не боялась проигрывать, но сейчас сею синь казалось, что ее обманули. Соперник казался слабым, поэтому девушка не ожидала такого поражения. Несмотря на то, что она была уже взрослой, у девушки были очень красные глаза, и она пыталась сдержаться, чтобы не заплакать. Глава 1286. Атака убежища святого Фаня. Сеюй Синь подошла к Юй Шао Цину и увидела возле него Юй Тянь Сюнь. Девушка спросила с удивлением. «Тянь Сюнь Юй Тянь Сюнь нежно погладила ее по голове и сказала. «Все в порядке. Здесь нет ничего постыдного. Просто ты столкнулась с настоящим профессионалом». Он притворился неумехой, собираясь меня обмануть? Он что, хотел посмеяться надо мной? Сеюй Синь все равно была опечалена и даже начала немного злиться. «Не совсем», — ответила Юй Цянь Сюнь и посмотрела на голографическую машину, а затем сказала. «Позволь, я попробую». «Давай, отомсти ему за наше поражение!» — выкрикнул Юй Шао Цин. «Но мне не за что мстить», — ответила Юй Цянь Сюнь. Но женщина не успела добраться до машины, как появился Хан Сень. «Хан Сень?» «Юй Цянь Сюнь". Когда они столкнулись, то с удивлением произнесли имена друг друга. «Вы что, знакомы?» — спросил Юй Шао Цин. Юй Тянь Сюнь ответила. — Только не говори, что ты ничего не знаешь о первом супер-аристократе. Теперь на лицах молодых людей отразился шок, и они почти одновременно выкрикнули. — Так этот парень — Хан Сень? Юй Тянь Сюнь не стала им ничего говорить, а вместо этого обратилась к Хан Сенью, как к старому другу. — Давно не виделись. — А ты почти не изменилась, — сказал Хан Сень. Теперь все из присутствующих пытались говорить с юношей, а разочарование от проигрыша Сей Синь сменилось радостью. Девушка и дальше чувствовала бы себя ужасно, если бы ее смог обыграть обычный человек, но теперь девушка была рада, что ее обыграла суперзвезда Хан Сень. Се Юйсинь теперь думал о том, что ей очень повезло. Победа или поражение больше не беспокоили девушку. Главное, что она сражалась с ним. Сею Синь считала, что для нее было честью дышать с ним одним и тем же воздухом. Кроме того, она все еще была во втором святилище, а Хан Сень уже смог завоевать императорское убежище в третьем святилище бога. Затем Юй Цянь представила Хан Сень своих друзей, а он познакомил их с Джи Ян Ран и Зеро. После этого события Хан Сень наконец смог расслабиться, И отлично провести время в компании своих новых знакомых. В святилище он постоянно испытывал давление, поэтому такой отдых был как раз вовремя, учитывая, что в последнее время юноше было очень трудно. Однако после завершения отдыха он решил вернуться в святилище. Информация. Хансень. Супер тело короля духа. Статус превзойденный. Продолжительность жизни 400 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена. Полученные очки гена – обычные, 100, примитивные, 100, мутантные, 100, священные, 100, супер, 93. Хансеню нужно было всего еще 7 очков, чтобы собрать максимальное количество, а его уровень физической силы составлял 3700 очков, что было потрясающим достижением. Когда юноша станет полубогом, то его уровень физической силы достигнет семи очков. Хан Сень решил спросить короля сухую кость об убежище святого Фаня. Юноша считал, что с маленькой лисичкой, фиолетовым императором и змеиным троном он сможет завоевать убежище святого Фаня. На самом деле у Хан Сеня было одно преимущество перед духами – Несмотря на то, что у юноши была только одна жизнь, у него не было камня духа, а это означало, что его никто не может украсть, пока парень будет отсутствовать. Даже если адское громовое убежище кто-то захватит, пока Хансене не будет, парень сможет вернуть его, когда вернется. В итоге король Сухая Кость рассказал Хансеню все, что знал об императоре Святом Фане и его убежище. После этого юноша смог увидеть общую картину относительно того, что убежище охраняло много суперсуществ. Он понимал, что завоевать такое убежище будет намного сложнее, чем те, что он уже завоевал. Как начать нападение было самой большой проблемой. Хансень не мог незаметно добраться до самого убежища, потому что оно было окружено большим озером со святой водой. Чтобы подойти поближе, Парню нужно было, чтобы его кто-то защищал, а лучше всего это могла сделать водяная фея. Хан Сень решил спросить у нее, сможет ли фея помочь синему динозавру туда добраться. Водяная фея ответила, «Я могу это сделать, однако никто из вас не сможет сражаться, пока вы будете находиться в святой воде. Если святой Фань нападет на нас, когда мы будем пересекать озеро, то я ничего не смогу сделать». — А есть ли какой-то другой способ, чтобы туда подобраться? — нахмурившись, спросил Хансень. Водяная фея сказала, — Но ты всегда можешь взорвать озеро, которое находится в центре. — Взорвать озеро? Хансень ненадолго задумался, а затем решил уточнить. — Ты хочешь сказать, что мы можем сделать так, чтобы вся вода вытекла из этого озера? — Верно. Святая вода — это очищенная жидкость, но на самом деле это не вода. В ней находится сырая энергия. Если нам удастся напитать озеро большим количеством энергии, которое оно не сможет выдержать, то озеро взорвется, ответила водяная фея. О, а мне нравится эта идея. Похоже, что подрыв чего-либо никогда не устаревает. Хансеню действительно понравился такой вариант, поэтому, собрав свое войско, они отправились к убежищу святого Фаня. Озеро, которое окружало убежище было окружено широким изумрудным пространством. Родман, который был родом из восточной расколотой планеты, застрял в этом убежище с тех пор, как стал превзойденным. Это длилось уже более 70 лет. Ему позволяли делать только одно — каждый день поливать цветы. Сад с этими цветами находился вокруг центра убежища. Это были святые цветы, и они выполняли роль щита, не давая святой воде проникнуть внутрь. Всего там было 200 человек, которые страдали так же, как и он. Некоторые находились там два года, а некоторые — целое столетие. Но, несмотря на это, все они были на одинаковых условиях. После того, как люди оказались в этом убежище, у них отняли свободу. Родман часто думал о том, чтобы совершить самоубийство, однако ему не хватало смелости. Глава 1287. Взрыв озера. Все люди, духи и существа, обитающие в убежище, могли стать частью святого Фаня, когда он этого пожелает. После этого они превращались в выпуклую мясистую массу. Многие из пожилых людей хотели покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать такой ужасной судьбы, но они знали, что даже если это сделают, то святой Фань воскресит их и подвергнет их наказанию, которое будет очень суровым. Родман был опечален, думая о том, что его может ждать впереди. Каждый день он был вынужден находить силы для того, чтобы быть рабом. Но более печальным было то, что мужчина понимал, даже смерть не спасет его. Для людей, которые обитали в убежище святого Фаня, надежда была лишь словом-воспоминанием, которое они когда-то знали. Как и во все дни, сегодня Родман отправился за водой для цветов. Но Вода была подобна тюремным стенам. Мужчина больше всего хотел полюбоваться чистым, ясным небом, однако он мог увидеть небо только через текущую воду. Однако неожиданно Родман увидел, как вдалеке начала мелькать чья-то тень. Он сразу смог понять, что это был человек, молодой человек. Он понял это благодаря тому, что на парне был боевой костюм, который принадлежал Альянсу. Два года назад мужчина видел похожий костюм, но духи не носили человеческую одежду, хотя для Родмана это было напоминанием о его доме. Он пришел из другого убежища. «Похоже, что парень сумасшедший. Если его увидят духи, ему будет очень плохо». Как только Родман подумал об этом, то увидел, что начали появляться другие темные фигуры. Мужчина увидел тело большого динозавра, духа, похожего на скелета, и многих других. Теперь Родман испытал разочарование, так как решил, что молодой парень был рабом кого-то из этих духов. Мужчине очень хотелось, чтобы перед ним сейчас была огромная группа людей, которая могла бы вернуть ему надежду. Я, как обычно, слишком много думаю. Я дурак, раздумывая о том, что в этом ужасном мире люди могут быть свободными. Мне нужно было остаться дома и жить со своей семьей. Родман чуть не рассмеялся, но его смех был уничтожен длинными годами пыток. Ему казалось, что за эти годы он начал сходить с ума. В итоге мужчина решил не обращать внимания на тех, кого он увидел. Но в этот момент молодой парень кое-что сделал. Юноша повернулся и что-то сказал тем, кто пришел вместе с ним. И к большому удивлению мужчины, похоже, что его все безоговорочно послушались и начали делать то, что сказал молодой человек. Может, это галлюцинации из-за запыльцы от того дурацкого цветка? Родман даже потер глаза, чтобы убедиться, что все происходящее ему не кажется. Почему духи и существа выполняют приказы человека? «Похоже, мне нужно быть более осторожным с растениями. На прошлой неделе у меня из-за них даже появилась сыпь», — подумал Родман, однако он понимал, что все видит на самом деле. Было очень странно видеть, как молодой человек стоит на поверхности озера. Мужчина пока не понимал, что они собираются делать, однако он еще не видел ничего подобного. После недолгих переговоров группа начала расходиться. «Что они собираются делать?» «И зачем они собрали такую силу?» Родман задумался. Он жил здесь не одно десятилетие, но впервые видел, чтобы кто-то решил подойти настолько близко. Приближаться и нарываться на неприятности — это казалось глупым, но мужчина подумал о том, что пришедшие вряд ли бы это сделали, если бы у них не было плана. Через мгновение все озеро вспыхнуло ярким светом, и только тогда Родман кое-что заметил. То, что он увидел в этот момент — Мужчина, скорее всего, не забудет всю свою оставшуюся жизнь. Вода в озере стала странного цвета, а затем взорвалась. После взрыва вся вода утекла, остались лишь небольшие капельки. Теперь Родман смог полностью увидеть внешний мир. Он снова видел траву, дождь, небо и того молодого человека. Но теперь мужчина видел, что этот незнакомец был симпатичным, и было видно, что он уверен в своих действиях. Этот парень выглядел счастливым и беззаботным, а не несчастным и безнадежным. Те, кто обитал в убежище святого Фаня, испытывали только грусть и несчастье. Итак, ребята, пришло время показать все наши силы. Родман услышал слова молодого человека, после которых духи и существа помчались вперед. «Они действительно слушаются этого молодого человека? Кто он такой?» Родман замер от недоумения. Через секунду из убежища послышался сердитый голос. «Кто подорвал мое озеро?» — грозно выкрикнул святой Фань. «Человек-император, хан Сень». Услышав такой ответ, Родман подумал. «Интересно, неужели люди действительно могут соперничать с императорами-духами? Может, я ни о чем не знаю, так как много лет провел в этой дыре в третьем святилище Бога?» Но неожиданно Родман потерял контроль над своим телом его начало притягивать в сторону святого Фаня. Однако это происходило не только с ним. Все существа, духи и даже растения направлялись к разгневанному императору-святому Фаню. Этот молодой человек является настоящей угрозой для святого Фаня, и поэтому он всех призвал к себе. Подумав над этим, Родман решил, что так оно и есть. Мужчина был счастлив, несмотря на то, что в данный момент он был в ужасной ситуации. В итоге Родман оказался возле духа и, полностью потеряв контроль над своим телом, стал частью святого Фаня. Возможно, мужчине повезло, так как у него остался собственный разум, он мог видеть и думать обо всем том, что происходило. Глава 1288. Грязный святой Фань. Хан Сень был шокирован, когда увидел, что святой Фань соединяется со всеми, кто у него был. Юноша планировал забрать его камень духа, пока самого духа будет отвлекать Серебряная Лисица, но, похоже, теперь этот план не сработает. Ладно, тогда все сделаем старинным способом. Хан Сень достал Тайя и меч Феникса. Серебряная Лисица с Фиолетовым Императором высоко взлетели и приготовились атаковать. Змеиный трон принял облик повара, прямо из адской кухни. Она приготовилась нарезать на кубики плоть, которая окажется перед ней. Маленький ангел, рыцарь-предатель, король-сяцин, король-сухая кость, королева-цинь-сюнь, терновая королева, синий динозавр, пожиратель металла и даже королева-мгновения, как единая команда, рвались вперед. Они должны были быть беспощадным, смертельным и разрушительным войском. Святой Фань соединился с бесчисленным количеством духов, существ и других жизненных форм, однако он все равно не был уверен, что сможет победить трех разгневанных императоров. Серебряная лисица сконцентрировала много энергии и выпустила в святого Фаня молнию, собираясь его сжечь. Фиолетовый император мгновенно отрубил кусок от огромного тела святого Фаня. Это было сделано настолько искусно, что дух не смог восстановиться. Дух повар начал отрезать кусочки от тела врага. Казалось, что это говядина, которую собираются тушить с овощами. Хансень не слишком активно принимал участие. Он больше был похож на наблюдателя. Парень смотрел, как избивают святого Фаня. Но неожиданно святой Фань начал приобретать изначальную форму. Дух заговорил суровым и угрюмым голосом. «Хансень, ты на самом деле собираешься меня убить?» «Ты уже мертв», — ответил Хансень. Святой Фань рассмеялся и сказал, «Конечно, ты можешь меня убить, это очевидно, но убив меня, ты убьешь и всех остальных». Дух сделал жест, и показались части людей, которые были присоединены к мутировавшему телу духа. Хансень нахмурился так, как не ожидал, что Святой Фань влечет людей». Но еще хуже было то, что теперь дух использовал их для переговоров. «Итак, ты хочешь продолжать? Убив меня, ты убьешь их. Если ты это сделаешь, то твои руки будут в крови, ты сможешь смириться с тем, что их смерть будет на твоей совести». Святой Фань мог читать мысли людей, с которыми он соединился, поэтому был уверен, что такой трюк сработает. Это не подействует на духов, однако с человеком точно сработает. Хансен не останавливался. Он нахмурился, так как его совесть была задета, однако не приказал прекратить атаки. Он должен был убить святого Фаня, и в этом не было сомнений. Пока он будет оставаться в живых, то всех людей, которые окажутся в его убежище, можно считать мертвецами. Однако Хансеню было больно даже думать, что он станет причиной смерти какого-либо человека. Родман был очень удивлен. Получается, что хан Сень действительно был большой угрозой, раз святой Фань решил использовать такой трюк. Мужчина считал поведение духа отвратительным, но все равно хотел, чтобы император заплатил за все. Несмотря на то, что его лицо было искажено, Родман смог выкрикнуть «Убей его! Не обращай на нас внимания!» Другие люди также заговорили своими измененными голосами. Казалось, что это была мольба, в которой все просили Хан Сеня не останавливаться и сделать то, что он планировал. Все хотели, чтобы он окончательно уничтожил императора святого Фаня. «Да, убей эту свинью. Мы слишком долго терпели, но мы могли прожить хорошей жизни. Мы будем благодарны тебе и будем благодарить тебя даже из загробной жизни. Пожалуйста, прекрати наши мучения. Убей этого ужасного духа. Освободи нас». Родман и остальные просили Хан Сеня убить духа и даже не думать о них. Святой Фань просто стоял. Это он позволил людям говорить, иначе, если бы он захотел, то никто не смог бы произнести ни слова. Святой Фань думал о том, что, услышав такие слова, Хансень, наоборот, решит им помочь, и они не смогут его переубедить. Дух считал, что, услышав все это, Хансен не решится завершить то, ради чего пришел в его убежище. В итоге юноша нахмурился. Он понимал, что спасти этих людей невозможно. Убив святого Фаня, он всех погубит, но если он оставит этого ужасного духа в живых, то эти люди и дальше будут его рабами». Также заставить святого Фаня освободить людей было невозможно. Дух понимал, что в данный момент люди – это его лучший шанс остаться в живых. Хансен считал, что убежище святого Фаня невозможно перемещать, но дух начал поглощать все здания, которые были поблизости. Юноша понимал, что если святой Фань вместе со своим убежищем сейчас уйдет, то он никогда не сможет найти этого ублюдка. Святой Фань просто даже не мог подумать, что Хансень решится к нему прийти, да еще и приведет с собой двух императоров. Кроме того, дух не знал, что у парня столько бойцов и что ему хватит силы подорвать озеро. Пока Святой Фань размышлял об этом, вера в то, что Хансень его отпустит, стала угасать. Дух хотел сбежать как можно быстрее. «Убей его!» — снова выкрикнул Родман. Святой Фань улыбнулся. Видя, что Хан Сень остановился, дух считал, что парень не решится продолжать атаку. Хан Сень был очень зол. Он понимал, что может быстро убить святого Фаня, но он не мог вот так просто убить столько людей. Маленькая лисичка видела, что Хан Сень начал колебаться и понимала причину. Если бы не люди, то святой Фань уже был бы мертв. «Ребята, мне очень жаль». Хан Сень стиснул зубы и, глубоко вдохнув, отдал последний приказ. «Убейте его!» Услышав его приказ, бойцы снова бросились в атаку. Святой Фань был в шоке, поэтому решил быстро взять под контроль сознание людей. «Пожалуйста, спаси нас! Ты убийца! Неужели ты действительно собираешься это сделать? Ты избранный, да ты должен был уничтожать духов, а не людей! Ты должен был восстановить равновесие в святилище, а не направлять его во тьму!» Я еще слишком молодой, я не хочу умирать. А что насчет моей жены и детей? Ты не можешь этого сделать. Пожалуйста, помоги, умоляю, не делай этого. Серебряная лисица не верила в то, что слышала. Она знала, что разум людей контролирует святой фань. Однако даже для нее было неприятно выполнять приказ, который ей отдали. Однако неожиданно между бровями святого фаня ударил красный луч. Глава 1289 Разрезание Фаня Все были шокированы тем, что произошло. Даже у святого Фаня исказилось лицо, и на нем появилось ужасное удивление. У него между бровей появилась рана, из которой текла кровь. Император мог быстро восстанавливать поврежденные части тела, поэтому такая незначительная рана не должна была быть проблемной. Однако дух истекал кровью и не мог восстановиться. А глядя на дергающиеся мышцы у него на лице, можно было подумать, что святой Фань находится в агонии. Он молчал и не шевелился, стало казаться, что кто-то остановил запись, и сражение замерло. Внезапно на бесформенной биомассе начали появляться трещины. Издалека можно было подумать, что кто-то разбил огромную вазу, а затем склеил ее суперклеем. А, -а, -а, -а, а Святой Фань громко заревел, а его тело, которое казалось покрыто паутиной, начало разваливаться. Все существа, духи, люди начали отпадать от общей массы. Каким-то образом они смогли избавиться от этого и не получили никаких повреждений. Даже все убежище и святой цветок отсоединились и выглядели целыми и невредимыми. На лбу святого Фаня до сих пор зияла рана, из нее текла кровь, но рана была очень маленькой, и это прибавляло происходящему некой жути. Святой Фань начал плеваться кровью, в сторону Хансеня устремился красный свет, дух был на грани смерти, а когда он упал, это выглядело очень неприятно. Его тело, вернее то, что от него осталось, разорвалось, и во все стороны полетели окровавленные остатки. Вскоре Хан Сень услышал, как в убежище разрушился камень. Хотя Хан Сень ничего не видел, но он был уверен, что это камень духа. Никто из людей не верил в то, что произошло. Они катались по земле и пытались прийти в себя. Кроме того, они ощутили, что их контракты со святым Фанем были аннулированы. Люди были шокированы. Все, кто был связан с телом духа, существа и другие духи, теперь пытались сбежать. Хан Сень приказал своим бойцам следовать за суперсуществами. После этого юноша повернулся, чтобы посмотреть на того, кто незаметно присоединился к их сражению. Он пристально посмотрел на Зеро. Волосы Зеро были еще немного фиолетовыми, но цвет быстро пропадал. Люди начали подходить к хансеню, чтобы его поблагодарить. Они лишь видели, что красный луч был выпущен со стороны юноши, поэтому были уверены, что это сделал именно он. Но парень не собирался их разубеждать. После недолгих аплодисментов хансень помчался в зал духа. Там он увидел кусочки от камня святого Фаня. Люди с большим волнением начали возвращаться в альянс. Некоторые находились в этой ловушке более столетия, поэтому они даже не знали, остались ли в альянсе их друзья или семьи. Возвращаясь, люди испытывали различные эмоции. В итоге бойцам Хан Сеня удалось убить семь суперсуществ и шесть королевских духов. Они смогли получить семь жизненных эссенций и одну душу суперсущества. Хан Сень был рад таким трофеям. Возвращение Родмана потрясло весь альянс. Мужчина рассказал, что Хансень завоевал еще одно императорское убежище и спас 200 человек. Многие люди начали рассказывать о том, что произошло в день их спасения. В итоге был снят документальный фильм, который получил название «Первый человек-император». Но в данный момент Хан Сеня больше всего интересовало Зеро. Юноша знал, что это она убила Святого Фаня. Однако девочка не хотела славы. Она не хотела, чтобы кто-то знал, что это именно она спасла столько людей. Хансень вспомнил о красном луче, и теперь ему казалось, что он очень напоминает костяной кинжал, который девушка когда-то доставала. Все это стало темой для размышлений. Юноша не знал, действительно ли это был костяной кинжал, или это была сила сутры Асуры с помощью которой она смогла разрешить ситуацию. «Зеро, ты не хочешь рассказать мне, как ты убила святого Фаня?» — спросил Хансень. Он пытался сделать свой тон очень ласковым. «Ты научил меня?» — ответила Зеро. «Я? А ты о том, что когда-то я просил тебя прочесть Сутру Асуру?» Хансень решил уточнить и хотел, чтобы девочка рассказала более детально. Зеро кивнула и добавила лишь одно. И кинжал. Хансен считал, что это должно было быть что-то одно, однако, похоже, девочка и сама не знала, что конкретно она сделала. Хотя юноша и доверял Зеро, но сутра Асура была очень мощным навыком, впрочем, как и сама девочка. Она действительно могла быть страшной, но как бы там ни было, эта девочка до сих пор была окутана тайнами и вызывала интерес. Возможно, в этот день Хан Сень не сумеет найти ответы, но сегодняшние события возобновили интерес юноши относительно того, кем на самом деле была Зеро. Хан Сень подумал о том, что среди множества причин, по которым он отказался практиковать сутру сфальсифицированного неба, было и то, что она слабее сутры Дун Сюань и не была такой же чистой, как сутра Асуры. Но больше всего юношу взволновало то, что Зеро сама пришла сюда и сама решила атаковать. Конечно, Хансень мог и сам убить святого Фаня, но тогда погибло бы много людей. Хансень начал обдумывать, как Зеро смогла отделить тело духа от остальных. Возможно, при использовании сутры Асуры можно было выбирать конкретную цель, которой нужно было нанести урон. Возможно, сутра Асура была единственным навыком, с помощью которого можно было убить святого Фаня и не нанести вред людям, соединенным с его телом. Вот почему убийца богов Ло настолько знаменит. мне нужно побыстрее разобраться с маленькой Янь и стать полубогом», — подумал хан Сень. Убийца богов Ло был полубогом и являлся самым уважаемым человеком. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1290 Дверь жизни открылась. Прошло два года. Хансен несколько раз отправлял фиолетового императора, чтобы он завоевал несколько убежищ, чтобы расширить царство людей. Ему удалось завоевать много убежищ невысокого уровня, но среди них было и три императорских. Хансень собрал максимальное количество очков и усердно практиковался. В результате он смог взломать 9 генных блоков в сутре Дунсюань и нефритовой коже. По какой-то причине Хан Сень не мог взломать десятый генный блок ни в сутре Дунсюань, ни в сутре кровавого пульса, ни в нефритовой коже. Он потратил на это много времени и сил, поэтому был сильно разочарован. Юноша смог собрать почти тысячу собственных геноочков. Теоретически, достигнув четырехзначного числа, он должен был взломать десятый генный блок. Конечно, это было лишь предположение, но каждому нужна цель, к которой стоит стремиться. Пока у Хансеня была именно такая цель. Также на протяжении этих двух лет Хансень практиковал дверь жизни и очень хотел добиться прогресса, однако у него не получалось сдвинуться с места. Фиолетовый император хотел завоевывать все больше и больше убежищ, В итоге они завоевали все, которые смогли. Люди заняли большую часть третьего святилища бога, однако дальше не могли расширяться, так как вокруг их окружали очень сильные враги. Но Хан Сень не терял надежду на то, что в будущем они смогут справиться и с ними. Не стоит говорить, что за эти два года Хан Сень спас множество людей от тиранических когтей духов, и теперь о нем многие знали в святилище. Духи считали этого человека серьезной угрозой, а юноша гордился этим. Парень очень гордился тем, что был человеком, который смог такого достичь. Благодаря его стараниям новые превзойденные появлялись в безопасных убежищах. Больше не было ужаса относительно того, что после перехода в третье святилище вы сразу погибнете, поэтому многие люди были готовы к переходу. Хан Сеня провозгласили героем, но он действительно этого заслуживал. Хан Сень понимал, что он смог достичь очень высоких показателей, поэтому решил, что нужно больше времени проводить со своей семьей. Он часто прогуливался со своими родными и был счастлив. Его жизнь была превосходной. Однажды юноша спросил у дяди Жука, как можно открыть дверь жизни, но не получил ответа, которого хотел. Ему понадобилось двадцать лет, чтобы ее открыть, однако мужчина не знал, что именно ему помогло это сделать. Также дядя Жук не знал, есть ли какой-то другой, более быстрый и более легкий способ этого достичь. Дядя Жук рассказал, что его семья также практиковала двери жизни. Но, несмотря на их многолетние усилия, никто так и не смог добиться успеха. Узнав об этом, Хан Сень продолжал практиковать ее, однако это не было его главной целью. Парень не выкладывался на сто для достижения результата. Вместо этого он старался побольше проводить времени со своей семьей. В данный момент Джи Ян Ран, Хан Сень и Бао Эр играли. Девочка каталась на качели, которую Хан Сень весело раскачивал. Но неожиданно юноша замер, хотя в это время он не думал ни о чем важном. Хан Сень перестал качать качели, из-за чего Бауэр запрыгнула ему на спину и спросила, «Папочка, почему ты меня игнорируешь?» Для барабанных перепонок юноши ее голос стал подобно взрыву, он даже начал дрожать. Однако вскоре парень стал осознавать, что эта дрожь появилась из-за того, что его дверь жизни открылась. Затем юноша почувствовал себя более энергичным. Парню стало казаться, будто он заново родился. Но Хан Сень понятия не имел, почему его дверь жизни открылась. «Чего ты смеешься?» — спросила Джи Ян Ран, когда увидела, что парень развеселился и даже начал смеяться. «Вы мои счастливые талисманы!» Хан Сень поцеловал Джи Ян Ран и Баоэр, а затем снова улыбнулся. Все произошло именно так, как и рассказывал дядя Жук было совершенно непонятно, почему дверь жизни открылась. Это было самым странным среди всего того, что когда-либо изучал Хан Сень. Но юноша был просто благодарен за такое достижение, и он не собирался разбираться в том, из-за чего это произошло. Когда дверь жизни была завершена, Хан Сенью стало казаться, что он стал чувствовать себя намного лучше, однако он не заметил никаких конкретных изменений. Но юноша стал ощущать, что его кулон кошки с девятью жизнями начал пульсировать. Это отличалось от того, что он чувствовал во время практики сутры кровавого пульса. Теперь ему казалось, что кулон стал отдельным существом, обладающим своей собственной жизненной силой. Однако это же был просто кулон, поэтому хансень не мог понять, почему он стал казаться живым. Юноша внимательно начал осматривать свой кулон, но не заметил ничего необычного. Он даже использовал различные технологии, но они тоже ничего не показали. В итоге парень одолжил оборудование у Бай и Шаня. Однако результат был таким же. Кулон неодушевленный предмет. Вернувшись в святилище, Хансень собирался осмотреть еще одно убежище, но внутри он ощутил присутствие сильного существа и оно точно не принадлежало ему. Но самым пугающим было то, что оно скрывалось где-то возле зала духа. Это было самое любимое убежище Хан Сеня, поэтому незнакомцы, оказавшиеся внутри, не могли вызвать у него улыбку. Подумав о том, что кто-то вторгся в его убежище, у юноши сразу испортилось настроение. «Почему ты прячешься?» — крикнул Хан Сень, глядя на кучу костей. Ответа не последовало, поэтому юноша решил нанести удар по этой куче, чтобы увидеть, что там прячется. Но в ответ появился яркий свет, который отклонил его атаку. Он собирался нанести еще один удар, однако послышался женский голос. — Я преодолела такое расстояние только ради приглашения. Я пришла, чтобы пригласить тебя присоединиться к поеданию плодов святых малышей. Похоже, что ты действительно такой грубый, как говорят, но если бы я знала, что твое поведение будет настолько диким, то я не стала бы приходить. Глава 1291. Малыш, святой плод. Так, так, так, посмотрите, кто пришел. Пустая ведьма. Почему ты здесь? Если мои глаза меня не обманывают, скажи, какая веская причина тебя сюда привела? «Насколько я помню, ты была не слишком любезной». Хан Сень был очень удивлен, увидев маленькую леди. Если вспомнить, то во втором святилище бога пустая ведьма использовала пустую лазу, чтобы перейти в третье святилище. Тогда Хан Сень впервые встретился с ней, а затем это привело ко множеству приключений, Их встречу точно нельзя было назвать приятной. Пустая ведьма, отвечая, начала заикаться – Ну, я могу быть первой, кто поздравит тебя с такими достижениями. Не могу поверить, что ты действительно смог завоевать столько императорских убежищ, как говорят». «Но ты не будешь первой. Кроме того, мне просто повезло. Я смог поймать одного императора, пока он дремал», — ответил хан Сень. Пустая ведьма продолжила. «Если ты считаешь, то твоя попытка пошутить очаровательно, но я могу сказать, что ты ошибаешься». Хан Сень слегка улыбнулся и сказал, «Ну, тогда давай без шуток. Зачем ты пришла сюда?» «Плоды святые малыши скоро созреют. Мисс Лотос хочет, чтобы его попробовал каждый император. Конечно, ты не дух, но ты ведь тоже император, поэтому она и отправила меня к тебе, чтобы я передала приглашение», — объяснила пустая ведьма. Затем, сделав небольшую паузу, она спросила, «А где святой дух?» «Ее здесь нет», — ответил Хан Сень. Джи Ян Ран вместе с Баоэр присоединились к экспедиции. Пустая ведьма испытала разочарование, но потом спросила. «А ты можешь привести ее сюда? Я бы очень хотела ее увидеть». «Ну, в данный момент Баоэр занята, поэтому не сможет прийти, но ты продолжай объяснять», — сказал Хан Сень. «Очень жаль. И зачем я проделала такой длинный путь?» Пустая ведьма закатила глаза. Хан Сень спросил, почему императрица Лотос решила стать такой любезной и пригласить всех нас попробовать плоды? Плод Святой Малыш — это плод, выросший на гена растении императорского класса, и только она может их выращивать. Каждые десять тысяч лет она приглашает всех императоров. — Похоже, что тебе просто повезло, — ответила пустая ведьма. Хан Сень ничего не сказал. Ему казалось такое приглашение очень странное, оно вызывало подозрения. Кроме того, если он пойдет, он будет единственным человеком, который окажется на территории духов. Это могла быть настоящая ловушка. Но даже если юноша решит пойти, ему нужно будет быть невероятно осторожным. Пустая ведьма заметила сомнение, которое скрывалось за холодным выражением хан Сеня, и попыталась его развеять. «Не переживай, там многие презирают друг друга. Однако, находясь в убежище злого лотоса, никто не посмеет ничего сделать. Ты будешь в безопасности». «Ну, раз так, то думаю, что я, возможно, приду», — ответил Хан Сень. Но Хан Сень не собирался добровольно отдавать свою жизнь другим, к тому же он не особо верил словам этого существа. Кроме того, геноплоды не особо интересовали юношу, А если учесть, что императрица Лотос сама отдавала их другим, то, скорее всего, в них не было ничего особенного. «Я была уверена, что ты с подозрением отнесешься к такому приглашению, но могу поспорить, что ты даже не знаешь, о чем речь. Однако у меня есть подозрение, что ты скоро передумаешь». Сказав это, пустая ведьма кое-что дала Хансеню Юноша внимательно посмотрел на то, что оказалось у него в руках, и понял, что это был цветок лотоса. «Это ее приглашение, но я предлагаю тебе спросить у твоих духов о плоде святом малыше. Думаю, что ты им больше доверяешь, чем мне, а когда ты передумаешь, то это будет твоим пропуском». Пустая ведьма сделала паузу, а затем у нее загорелись глаза, и она добавила, «Возьми с собой святой дух, я очень хочу встретиться с ней». «А теперь мне пора. Я должна отнести приглашение еще одному императору. Он очень злой, но, к счастью, он не атакует посланников. Но в любом случае, мистер Хан Сень, я прошу, чтобы ты хорошо подумал об этом приглашении». Сказав это, пустая ведьма быстро улетела. Хан Сень нахмурился. Он думал о том, что пустая ведьма незаметно смогла проникнуть в его убежище. Похоже, она стала очень могущественной. То, что она смогла добиться такого за относительно короткое время, означало, что императрица Лотос была необычной. Хотя пустая ведьма не была особенной, но дух много помогал ей в развитии. Затем Хан Сень начал расспрашивать у своих о плоде святом малыше и о том, можно ли доверять императрице Лотос. А он смог узнать, что такое событие происходило не один раз и считалось безопасным. Ни разу никто не слышал о том, чтобы там кто-то умер или оказался в опасной ситуации. Каждый раз, съедая плод «Святой малыш», императоры получали одно собственное геночко. А в последний раз императоры смогли получить по два очка. Кроме того, среди всех плодов, которые раздавались, в одном из них находился «Святой малыш», Если вам повезет, то вам достанется такой плод, а с его помощью можно будет взломать генный блок. А если у вас уже взломано 10 генных блоков, то вы сможете открыть святую дверь и стать полубогом. 40 тысяч лет назад один император съел святого малыша и сразу стал полубогом. Однако было около тысяч плодов, поэтому можно было рассчитывать только на удачу. Но почему она сама не ест эти плоды? Хансень не верил, что все это правда. Юноша считал, что только сумасшедшая или дурочка решит раздавать такие ценные плоды. Король Сухая Кость, который много чего знал, попытался объяснить. В легендах говорится, что она не может их есть. Поэтому, чтобы они не пропали, императрица решила их раздавать. Почти каждый император пробовал этот плод, а значит, остался ей должен». «Для нее это хороший способ заслужить доверие других, а если духи хотят больше плодов, то они должны обращаться именно к ней». «Хо, это интересно», — подумал Хан Сень. Малыш-призрак добавил, «Некоторые суперсущества-берсерки также могут получить такое приглашение. Кроме того, если у тебя в руках будет такое приглашение, то во время путешествия на тебя никто не нападет. Конечно, если только ты сам не решишь кого-нибудь атаковать». Глава 1292. Ночное сокровище «Это звучит очень заманчиво», — с улыбкой сказал Хан Сень. «Если бы ты не был императором, взломавшим девять генных блоков, то тебя не пригласили бы. О, я бы все отдал, чтобы оказаться на твоем месте», — сказал малыш-призрак. «Я опасаюсь того, что меня убьют еще до того, как мои губы прикоснутся к кожуре плода», — ответил Хан Сень. Юноша понимал, что императрица Лотос не могла просто так его пригласить, особенно если учитывать то, что во втором святилище она оставила у него на лбу свой знак. Он был человеком, который взломал только девять генных блоков, поэтому парень был обеспокоен таким приглашением. Пока Хан Сень размышлял над тем, как ему поступить, предмет, который был принесен от императрицы Лотос, начал светиться. «Это всего лишь запись». Я обеспокоен тем, что ты не появишься. Если ты не хочешь приходить, то я могу развеять твой страх и хочу кое-что рассказать. Хансень понял, что это действительно запись, поэтому слушал молча. Императрица Лотос продолжила: Я хотела бы заключить сделку. То, что ты очень сильный, не вызывает сомнений, но ты не можешь взломать десятый генный блок. Если ты придешь, то мы можем об этом поговорить. Я расскажу о причине, из-за которой ты не можешь этого сделать, но в любом случае мы с тобой встретимся. Даже если ты решишь не приходить в то время, когда я буду угощать плодами святого малыша, чуть позже я навещу тебя сама. После этих слов все стихло. — Существует какая-то причина, из-за которой я не могу взломать десятый генный блок? — хан Сень нахмурился. Юноша подумал о том, что императрица могла обманывать только для того, чтобы он пришел, но, с другой стороны, в ее словах была и правда. Он много усилий приложил для того, чтобы взломать девятый генный блок в сутре Дунсюань и нефритовой кожи, и добился этого сравнительно недавно. Однако в сутре Кровавого Пульса он взломал его очень давно, но так и не смог добиться прогресса. Похоже, что действительно существовала какая-то причина. Учитывая таланты и гена сокровища, которые у него были, юноша должен был достичь большего, поэтому то, что он не смог этого сделать, и правда казалась странным. Возможно, в словах духа действительно была доля правды, и она на самом деле могла помочь Хан Сеню. Кроме того, император святой Фань был мертв, а Хан Сень хотел кое о чем у него спросить. В итоге любопытство победило, и юноша решил пойти. Он даже почти не боялся. Однако все равно решил, что нужно взять с собой своих самых надежных спутников. Если произойдет какой-то конфликт, то они смогут прийти на помощь. С ними парень чувствовал себя более уверенным. К тому же, если он действительно окажется в плохой ситуации, то, сражаясь вместе с ними, у молодого человека будет больше шансов сбежать. Кроме того, если серебряная лисица будет с ним, то на пути они точно не столкнутся ни с какой опасностью, и плюс ко всему у Хан Сеня было приглашение от императрицы Лотоса. К нужному месту вела очень длинная дорога. Когда они были примерно на полпути, неожиданно появилась пустая ведьма. Она заявила, что хочет сопровождать Хан Сеня и его спутников, Убежище злого лотоса было расположено на острове, который находился посреди большого озера. Вокруг него цвело множество лотосов. Конструкция этого убежища значительно отличалась от всех тех, что видел Хансень. Оно было намного красивее и более величественнее, чем у императора святого Фаня. Хансень не взял с собой Баоэр, что сильно разочаровало пустую ведьму. Их путешествие прошло без приключений. Когда они прибыли, то их сразу провели в сад. Там им предложили расположиться на траве и ждать начала мероприятия. Хансень и серебряная лисица некоторое время ждали в саду, однако они так и не увидели императрицу Лотоса. Так как путешествие было спокойным, Хансень хорошо провел время. В итоге, из-за того, что они передвигались очень быстро, они добрались на десять дней раньше. Пустая ведьма даже предложила ему взять с собой всех его спутников и осмотреть убежище. — Ты хочешь показать нам что-то странное? — спросил Хан Сень. — Сейчас это убежище злого лотоса, но именно здесь родилась ночная императрица. Также именно здесь она стала полубогом. Когда она ушла, то оставила светящийся камень объяснила пустая ведьма. «А что такого особенного в камне, который светится?» — спросил юноша. Даже в Альянсе светящиеся камни не считались какими-то особенными. Пустая ведьма закатила глаза, а затем продолжила. «Но это необычный камень. На самом деле это геносокровище. сокровище Она очень оберегала его и очень хотела, чтобы камень перешел с ней в четвертое святилище Бога. Однако он не смог вынести пламя на десяти ступенях. В итоге он вернулся обратно и до сих пор лежит там, где когда-то упал. Он упал в озеро, и теперь мы его называем «светящимся камнем». К сожалению, его сильно повредило пламя, поэтому сила, которой он когда-то обладал, сейчас намного меньше. Множество императоров, которые увидели его, ощутили вдохновение, Если бы не святой дух, то я не стала бы тебе его показывать. Ну, тогда я хочу на него посмотреть. Хан Сень вместе с серебряной лисицей последовал за пустой ведьмой. Но до того, как они добрались до этого камня, юноша ощутил, что у него в кармане начало что-то вибрировать. Это был Дзюэ, но Хан Сень не мог понять, почему он так странно реагирует. Парень знал, что это был предмет из четвертого святилища бога, и знал, что он может призвать алтарь полубога. Также ему сказали, что он может призвать полубогов в третье святилище. Когда Дзюи начал дрожать, хан Сень подумал, он пытается призвать алтарь полубога? Глава 1293. Император движущейся звезды. К счастью, Дзюи только дрожал, но больше ничего не происходило. Хан Сень знал, что пока в нем не будет алкоголя, то ничего не должно произойти. Но, продолжая идти, юноша стал замечать, что эта дрожь становилась все сильнее и сильнее. Когда пустая ведьма привела их в западную часть убежища, то Дзюи начал дрожать, как сумасшедший. «Вот он. Когда станет темно, то можно будет увидеть, что он ярко светится». — сказала пустая ведьма и указала на предмет. Посмотрев в том направлении, Хан Сень увидел только гладкий черный камень. Если бы пустая ведьма не указала на него, то юноша никогда бы не подумал, что это может быть сокровищем. — Это должен быть светящийся камень. Могу поспорить, что если я налью вино в дзюе, то смогу ее призвать, — подумал Хан Сень. Но парень не знал, что именно нужно делать, чтобы призвать полубога. Он как-то спросил королеву мгновение, но она ничего об этом не знала. Дух сказала только одно, что в третьем святилище действительно есть вещи, которые были оставлены полубогами. «Похоже, если я хочу узнать ответ на этот вопрос, то мне нужно принять условия короля дракона», — подумал Хансень. Если бы это был обычный королевский дух, то Хансень уже отдал бы ему яйцо. Однако король-дракон был одним из генералов, поэтому парень не был уверен, что тому можно доверять. За все это время Якша так Хансенью ничего и не рассказал о том, что произошло с императором-древним дьяволом. Он молчал, даже несмотря на то, что его грозились убить». Учитывая это, юноша теперь испытывал еще больше любопытства по поводу того, что произошло. Хан Сень думал о том, что если ему удастся выяснить, что там произошло, то он во многом сможет разобраться. Асура могла быть связана с Шура, а Шура были связаны с семьей Лоу. Зеро могла практиковать сутру Асуру и сутру сфальсифицированного неба, а на ее спине была татуировка в виде кошки с девятью жизнями. Кроме того, между Хан Цзиньджи и Кровавым Легионом существовала какая-то связь. Хан Сень ощущал, что все это каким-то образом связано, но все это было большой головоломкой. Имелась только одна проблема. Он не имел понятия об общей картине. Парень даже не был уверен в том, что у него есть все кусочки этой головоломки. Хан Сеню нужно было намного больше информации. У него было две ключевые фигуры, однако они отказывались говорить. Юноша знал только то, что Асура каким-то образом предал императора древнего дьявола. Но у Хан Сеня был малыш-призрак, который как-то сказал ему, что он вице-лидер кровавого легиона, хотя и являлся духом. Поэтому юноше хотелось залезть в мозг малыша-призрака и узнать все то, о чем он не хотел рассказывать. К этому времени начало темнеть и Хансень услышал шаги. К ним подошел дух. Он казался холоднее, чем черный космос, а его тело окружали звездные фигуры. Он вовсе не выглядел дружелюбным. Когда он увидел, что это за дух, то понял почему. Это был император движущейся звезды. Он занял десятое место в божественном поединке. Также этот дух был самым злостным врагом Хансеня в северо-западном регионе, который почти полностью был под его контролем. Он был кем-то вроде контрольно-пропускного пункта. Они множество раз сражались на протяжении этих двух лет, но так никто из них и не смог победить. Многие духи говорили о том, что он невероятно могущественен. Однако император движущейся звезды был не один. У него было очень много сильных и преданных подчиненных. Именно из-за них Хан Сень никак не мог победить Духа. С другой стороны, император движущейся звезды больше всего хотел только одного – убить Хан Сеня. Во время их стычек очень многие его подчиненные были убиты, из-за чего Дух сильно переживал. Кроме того, дух считал Хансеня мошенником, так как на поле боя он часто использовал святого носорога и серебряную лисицу, чтобы исцелять своих бойцов. Тактика юноши доводила его до бешенства. — Как можно было пригласить сюда этого жалкого человека? Вопрос императора движущейся звезды был риторическим, но в его голосе слышалось презрение. Однако дух не начал нападать. Это доказывало, что императрица Лотоса пользовалась большим уважением. «Она может приглашать кого захочет», — ответила пустая ведьма. Хан Сень был шокирован. Император движущейся звезды ничего не сделал пустой ведьме, хотя она взломала только девять генных блоков, но она могла говорить с кем угодно и что угодно, так как знала, что императрица Лотос заступится за нее». После этого император движущийся звезды посмотрел на светящийся камень. Так как уже были сумерки, тот начал светиться, и чем темнее становилось, тем ярче он светился. Свет, исходивший от него, казался теплым, его отблески попадали на лотосы, и это выглядело очень красиво. Хан Сень начал ощущать, что свет пульсирует с определенным ритмом. Однако юноша ничего не слышал, поэтому он только догадывался, что это может быть ритм какой-то мелодии. Возможно, тишина — это и есть величайшая музыка, хотя юноша что-то чувствовал, но он так ничего и не слышал. Однако он точно был уверен, что это что-то большее, чем просто светящийся камень. «Как такая грязная, отвратительная раса может это понять?» Император Движущейся Звезды снова попытался оскорбить и спровоцировать Хан Сеня. Конечно, он не мог физически начать атаковать, но он мог это сделать словами. Хан Сень не участвовал в сражениях, он сделал ответственным за них Фиолетового Императора. Поэтому Император Движущейся Звезды слышал о силе парня только из вторых рук. Но Духу очень хотелось узнать правду из первых рук. Он думал о том, что будет очень хорошо, если он сейчас сумеет спровоцировать Хан Сеня. Глава 1294 Свет во тьме Хансень посмотрел на императора движущейся звезды и сказал Ты говоришь, что те, кто этого не понимают, отвратительны, тогда почему бы тебе не объяснить, что представляет из себя светящийся камень? На что дух ответил, «Ха, ты не заслуживаешь того, чтобы знать это». «О, теперь ты похож на напыщенного идиота, который только и умеет притворяться лучше других. Не стоит говорить людям, что ты император, и тем более, что ты дух. Даже разговаривать с таким, как ты, считается позором». Хан Сень не хотел оставлять незамеченными его слова, поэтому наговорил много грубостей. Если дело касалось врага, то юноша никогда не уступал. Император движущейся звезды был известен как скандальный дух, но он имел неплохую репутацию. Между духами споры чаще всего решались на поле сражения. Разбирательство на словах больше использовали люди, но духи очень редко прибегали к такому методу. Когда император движущийся звезды понял, что может оказаться в невыгодном положении, то разозлился еще сильнее. Если бы он не находился в убежище злого лотоса, то уже набросился бы на Хансеня и попытался бы убить парня. Однако дух хотел спровоцировать человека и хотел, чтобы тот первым на него напал. В таком случае он мог притвориться жертвой. Но теперь, похоже, дух был готов первым начать драку. Но, к счастью, император движущейся звезды смог проглотить эту горькую обиду и решил задать вопрос. «Если ты считаешь, что все так просто, то почему ты сам мне все не расскажешь?» Хан Сень ответил очень коротко. «Светящийся камень — это путь света». Но император движущейся звезды с презрением отнесся к его словам. А! «Ерунда!» Ночная императрица практиковала путь темноты, это геносокровище, направленное на стихию тьмы, а темнота это полная противоположность света. Фу! Только представитель такой дешевой расы может сказать такую глупость! Но Хансень не был сумасшедшим. Люди знали очень много, а в Альянсе было собрано много знаний. Духи не могли понимать вещи, находящиеся под поверхностью они не могли понять то, что было сокрыто в глубине. Развитие духов проходило в совершенно другом направлении. Возможно, ни один человек не мог физически избить императора движущейся звезды, но в словесном избиении для человека это было детской игрой. Хансень улыбнулся духу и сказал, «Ты мало что знаешь. Свет и темнота — это две стороны одной медали. Они существуют за счет друг друга». Светлый, темный, темный, светлый. Возможно, она практиковала путь тьмы, но одновременно могла использовать элемент света. Все очень просто. Свет это свет, тьма это тьма. Как они могут вместе существовать? Если бы она до сих пор была здесь, то убила бы тебя за то, что ты говоришь такие глупости. Хансень указал на цветы лотоса, которые были окутаны мягким светом, а затем показал в темноту, куда не доставал свет а затем спросил, «Теперь скажи, где тьма, а где свет?» Император движущейся звезды сразу ответил, «Конечно, там, где светит светящийся камень, это свет». «Ты уверен, что это свет?» — с улыбкой спросил Хансень. «Конечно, или ты думаешь, что я слепой?» — разочарованным тоном сказал дух. Затем Хансень создал огонь и осветил другую часть озера. Хотя светящийся камень продолжал светиться, но его свечение было довольно слабым, зато созданный юношей огненный шар был невероятно ярким, и свет исходящий от него затмил камень. Теперь скажи, где светло, а где темно? Хансень снова улыбнулся. Император движущейся звезды злобно посмотрел на юношу. И тот начал объяснять. Свет и темнота это одно и то же, понимаешь? Свет — это отсутствие тьмы, а тьма — это отсутствие света. Это две стороны одной медали, но они зависят друг от друга. Ночная императрица стремилась к темноте, но использовала свет для своей практики. Она искала тьму через свет, который использовала, но такой тупой, как ты, никогда не смог бы этого понять. Лицо духа стало зеленым. К сожалению, он не был экспертом в подобных делах, поэтому даже не знал, как реагировать. Раздались аплодисменты. Хансень повернулся и увидел духа, которое хлопало в ладоши. Это была сама императрица Лотоса. Императрица Лотоса сказала Искала тьму сквозь свет. Если бы моя мама все еще была в Третьем святилище, то она полюбила бы тебя. Она нашла бы того, кто смог бы ее понять. Пустая ведьма подлетела к своей хозяйке и проговорила. «Мисс Лотос, светящийся камень действительно использует элемент света?» Из-за того, что светящийся камень был обожжен пламенем за святой дверью, и из-за того, что он утратил большую часть своей силы, он действительно казался темным. Императрица Лотос кивнула и сказала. «Это было ее единственным сокровищем с элементом света». Она оставила здесь все свои темные сокровища, но очень хотела забрать этот камень. Когда-то он назывался Камень Света, но из-за мощного пламени свет был истощен. Когда император движущейся звезды это услышал, он стал еще более мрачным. Он просто не мог поверить, что ее главное сокровище не имело отношения к тьме. «Если честно, то я думаю, что это все логично. Я просто рассуждал» ответил Хан Сень. Хан Сень действительно просто говорил об этом, но даже не думал, что окажется прав. Но благодаря тому, что он обладал обширными знаниями, он смог выйти за рамки простого объяснения. Однако он не смог много чего понять, наблюдая за этим камнем. Но это не значит, что Хан Сень был глуп, просто он еще не стал гением. В прошлом в это убежище приходило много императоров тьмы и света, Однако они мало что смогли узнать. Мелодия и ритм доносились из четвертого святилища Бога, поэтому те, кто еще не стал полубогом, ничего не могли услышать. Глава 1295. «Мне нужно твое тело». Император Движущейся Звезды поприветствовал императрицу Лотос, а затем ушел так, как считал, что для него нет смысла оставаться с ними. Кроме того, теперь он еще сильнее ненавидел Хан Сеня. Когда император Движущейся Звезды покинул их, императрица Лотос села, а затем попросила юношу сделать то же самое. «Присаживайся». Хансень подошел к ней и сделал так, как она сказала. Императрица Лотос посмотрела на парня, а затем произнесла, «Если честно, то когда я тебя впервые увидела во втором святилище Бога, то не слишком высоко тебя оценила. Я даже не думала, что ты сможешь стать тем, кем являешься сейчас. Ты убил святого Фаня. Это пыталось сделать множество духов, однако все их попытки заканчивались провалом». «Если мои поступки смогли впечатлить такую великолепную императрицу, как ты, то для меня это большая честь», — сказал хан Сень. Императрица Лотос продолжила. «Ты завоевал три императорских убежища. Мы почти одного уровня, поэтому тебе не нужно быть таким вежливым со мной. Сегодня особенный день, и можно обойтись без формальностей. Кроме того, можешь называть меня просто Лотос». «В своем обращении ты говорил о том, что хочешь заключить со мной сделку. Что это за сделка?» — спросил Хан Сень. «О, ты так спешишь! Хотя, возможно, именно благодаря этому ты смог очень многого добиться, находясь в третьем святилище сравнительно мало времени. Но, уверяю, сейчас не стоит так спешить. Когда придет время, мы поговорим об этом, так как наш разговор может растянуться на некоторое время». «Может, давай к нему вернемся после поедания плодов?» предложила императрица Лотос, а затем сразу спросила. «Ты вообще знаешь, почему я провожу это событие?» «Не совсем. Если бы у меня было столько плодов, то я сам бы их ел. А если бы я не смог, то сделал бы из них кровать и спал бы на них. Кстати, если ты подумаешь, что благотворительность — это не моя сильная сторона, то, да, ты будешь права». Полушутя сказал хансень. Императрица Лотос показалась это довольно забавным. Она хихикнула и ответила. «Вы люди очень веселые. Конечно, вы немного слабые, но ты исключение из этого правила». «Спасибо, буду считать это комплиментом», — улыбнулся хансень. Затем императрица Лотос вернулась к теме и сказала. Причина, по которой я это провожу, заключается в том, что мне нужно выбрать помощника. Думаю, это описание вполне подходит. В этот раз я обратила внимание именно на тебя. То, в чем тебе нужна помощь, как-то связано с той сделкой, о которой ты говорила, — спросил Хансень. Сень. Лото скивнула и ответила. Когда я впервые тебя увидела, то уже поняла, что ты сможешь мне помочь. «Именно поэтому я ставила на твоем лбу свой символ. Я собиралась сразу забрать тебя в свое убежище. Однако каким-то образом метка исчезла. Какое-то время я даже переживала из-за этого». Затем, сделав небольшую паузу, она продолжила. «Я не ожидала, что ты не просто выжил, но и смог достичь очень многого. Поэтому я уверена, что с твоей помощью смогу сделать то, что хочу». Но я пока еще ни на что не согласился, слегка улыбнувшись, сказал Хансень. Однако Лота ответила: Ты согласишься, я предложу тебе то, что никто не сможет предложить, и тебе это очень нужно. Правда? И что же это? Она смогла задеть любопытство юноши. Ты довольно скоро это узнаешь, но сначала мероприятие, а после я все тебе расскажу. «Но хочу сказать, что то, в чем мне нужна твоя помощь, вовсе не ужасное дело, поэтому можешь не переживать. Я обещаю, что все не настолько плохо, как ты можешь себе представлять». Женщина говорила очень уверенно. То, что она была настолько уверенной в успешной сделке, было большой редкостью. Однако, возможно, все из-за того, что у нее был невероятно большой опыт в заключении различных сделок. Хансень решил спросить. «Но что во мне такого особенного? Почему ты обратила внимание именно на меня?» «Ты особенный, потому что не такой, как остальные», — ответила Лотос. «Это комплимент?» — спросил Хан Сень и криво улыбнулся. Императрица Лотос продолжила объяснять. «Да, мы, духи, можем использовать один элемент, однако твое тело другое, и мне нужен такой гибкий человек, как ты». «Но все люди такие», — сказал Хансень. Сень. Лотос покачала головой. «Я начала исследовать людей еще до того, как ты вошел в первое святилище Бога». Изначально люди не владеют ни одним элементом. Когда они оказываются во втором святилище, то постепенно могут узнавать, какой именно элемент они будут использовать, и только в третьем святилище за человеком закрепляется определенный элемент». В этом отношении вы разные. Изначально я считала, что в твоем теле также будет один элемент, однако до сих пор ты еще не привязался к одному конкретному. Но это не совсем так. Я смог собрать много геночков, даже собрал максимальное количество собственных огненных геночков, сказал Хан Сень. «Это не то. Твое тело до сих пор остается особенным». Сказав это, императрица Лотос встала и добавила, «Желаю приятно провести время. Пока ты будешь здесь, тебе никто не причинит вреда». Но Хан Сень так и не понял, почему его тело было особенным. Также парень не смог понять, почему она сказала, что он особенный, так как отличается от других. Взглянув на светящийся камень, юноша не ощутил никакого вдохновения, И решил вернуться в свою комнату, где можно было отдохнуть. Затем Хансень призвал короля дракона и сказал: Хорошо, я согласен. Я готов отдать тебе яйцо, даже несмотря на то, что ты и твои дружки ничего не хотите мне рассказывать. Но тогда ты должен будешь служить мне на протяжении сотни лет. Договорились. Король дракон согласился, даже не думая. Сто лет для людей было много. Однако для духа это было ничто. Хан Сень попросил Терновую королеву передать королю-дракону яйцо. Король-дракон был счастлив. Осмотрев яйцо, он хотел побыстрее туда забраться. «Не сейчас. Если ты заберешься туда, то только небеса знают, когда ты из него появишься. Сначала расскажи о том, зачем призывать полубогов», — спросил Хан Сень. Глава 1296. Ударь в барабан и получи плод. Король-дракон ответил. Полубоги возвращаются сюда за генами. Но зачем полубогам гены из Третьего Святилища? Хансень действительно ничего не мог понять. Король-дракон ответил честно. Я тоже не совсем понимаю. Я только однажды видел, как полубог вернулся и отправился на поиски генов. Но для его возвращения нужно было принести в жертву множество суперсуществ и камней королевских духов. А что могут сделать полубоги? спросил Хансень. Полубог, которого я видел, исполнял желание того, кто помог ему собрать все для жертвоприношения и совершить обряд. Он часто желал убить кого-то, и полубог это исполнял. «Однако нужно очень много чего собирать для ритуала, а я могу предположить, что ты ничего не делаешь», — сказал король-дракон. Затем хан Сень спросил, — Полубог, которого ты видел, был духом, призванным императором-древним дьяволом? — Я не могу об этом говорить, — ответил король-дракон, но юноша продолжал расспрашивать. Если то, что нужно для ритуала, трудно достать, то тебя предложили как жертву, узнав об этом, ты восстал против императора древнего дьявола. Но король-дракон ничего не стал говорить и снова собрался забраться в яйцо. Хансен не стал его останавливать. Парень считал, что он на верном пути и смог получить ответ на то, что хотел узнать». Юноша не знал, сколько пройдет времени до того, как дух вылупится, поэтому отдал его терновой королеве и приказал следить за ним. Хансейн находился в убежище злого лотоса несколько дней. Каждый дух, который приходил, уже взломал десятый генный блок. Юноша узнал нескольких императоров, так как они принимали участие в божественном поединке. Появилось четыре духа, которые были в десятке рейтинга. Видя их, Хан Сень подумал о тех, кто не пришел. Духи приходили из различных мест в третьем святилище, поэтому Хан Сень больше не выделялся среди них. Многие не знали, кем он был на самом деле, некоторые даже никогда не слышали его имени. Когда началось мероприятие, суперсущества и императоры были повсюду. Хан Сень примерно смог насчитать 500 императоров, однако он понимал, что здесь были собраны далеко не все. Зато теперь юноша убедился, что это мероприятие было только для избранных. Хан Сень не смог увидеть здесь тройку лучших из божественного поединка. Юноша не мог понять, почему таких сильных императоров не пригласили или почему они не захотели приходить. Парень был немного разочарован, так как очень хотел увидеть знаменитого императора Небога. Пришло время, когда императрица Лотос вышла ко всем собравшимся, и сразу воцарилась тишина. Стало настолько тихо, что можно было услышать, как падает булавка. Когда женщина заговорила, то приказала своим подчиненным начать раздавать плоды всем присутствующим. Хансень и Серебряная Лисица получили по два. Серебряная Лисица проглотила их мгновенно, однако юноша решил сначала внимательно их рассмотреть. Плоды были полупрозрачными и казались кремовыми, однако на их кожуре были видны необычные узоры. Они выглядели очень красиво и напоминали какие-то драгоценности. Кроме того, Хан Сень почувствовал энергию, что исходила от них. После этого юноша решил откусить кусочек. Плод оказался очень сочным и невероятно сладким. Когда Хан Сень съел первый плод, то услышал сообщение. Информация. Получено одно собственное геноочко. После этого он съел второй и услышал такое же сообщение. Чтобы собрать максимальное количество, мне нужно еще 15 очков. Жаль, что каждый может получить так мало плодов подумал Хансень. Оглянувшись, парень увидел, что все присутствующие завершили поедание плодов. Все оставались на своих местах, однако все начали вертеться в разные стороны, будто что-то или кого-то искали. Хан Сень не совсем понимал, что происходило. Затем он вспомнил, что кому-то должен был достаться плод, который помог бы стать полубогом, поэтому духи смотрели по сторонам и пытались найти того, кому повезло. Но будут они его поздравлять или презирать, это было их дело. «Я надеюсь, что вы здесь не впервые. У меня три тысячи таких плодов, но я пока раздала только одну тысячу. Остальные нужно заработать». Видя, что не было победителя, императрица Лотос громко сообщила, что будет дальше. «Мы знаем правила. Давай быстрее!» — крикнул один из императоров. Императрица Лотос улыбнулась а затем появился монстр с нефритовым барабаном. Хан Сеня и удивил, и позабавил внешний вид существа. Оно было похоже на черепаху и на целине одновременно, а нефритовый барабан был частью самого существа. Казалось, он вырос из спины существа. У него была очень высокая жизненная сила, поэтому было понятно, что это существо взломало 10 генных блоков. Хансейн догадывался, что здесь есть существа, взломавшие десять генных блоков, а теперь он в этом убедился. Теперь парень еще больше восхищался императрицей Лотос. — Если вы ударите один раз, вы получите плод. Кто хочет попробовать? — спросила императрица Лотос. — Позволь я попробую. Один из императоров выбежал вперед и за всех сил попытался ударить по инструменту. Хан Сеню стало интересно, что будет дальше. Игра, в которую им предлагали сыграть, казалась слишком простой, поэтому юноша решил понаблюдать и попробовать понять, была ли здесь какая-то уловка или нет. Он почти был уверен, что здесь не все так просто, но, возможно, он просто был слишком подозрительным. Император выглядел очень капризным, он использовал элемент огня. Наклонившись к барабану, он попытался ударить огнем, сила которого была намного выше, чем сила пламени, окутывающего Хансеня, когда он преобразовывался в золотого ворона. В итоге юноша услышал удар барабана, однако тот был очень тихим. Это действительно барабан? Хансень подумал о том, что здесь что-то не так. Сила удара была невероятно мощной, а звук оказался очень тихим. Глава 1297. Настоящий плод, святой малыш. Император нахмурился. Затем он сцепил пальцы, образовав что-то наподобие купола, и начал создавать новое пламя. Через мгновение он снова ударил в барабан. Сила огненного удара была ошеломляющей, однако звук барабана оказался еще тише, чем в прошлый раз. Затем император нанес третий удар, но в ответ была лишь тишина духу стало неловко и он попытался избежать зрительного контакта с толпой которая наблюдала за происходящим хан Сень был удивлен этот император взломал 10 генных блоков его огненный удар был очень мощным но тогда почему почти не было слышно удара по барабану после него еще несколько императоров попытались ударить по барабану но никому так не удалось услышать звук Даже некоторые существа попытались это сделать, однако им также не хватило того, что нужно было, чтобы барабан зазвучал. Но затем вышло одно суперсущество, которое семь раз ударило по барабану, и все услышали семь громких звуков. В итоге существо получило семь плодов. Суперсущество сразу все съело, однако оно не смогло получить святого малыша. Но остальным, которые еще не испробовали свои силы, это принесло лишь облегчение. По барабану пыталось ударить много императоров и суперсуществ, но лишь немногие смогли воспроизвести звук. За это они получали плоды. Хан Сень обратил внимание, что те, кто смог заставить барабан звучать, с виду казались слабее остальных. Но юноша не знал, было ли это совпадением или нет. Воспользовавшись аурой от сутры Дун Сюань, Хан Сень смог увидеть силу присутствующих. Теперь он убедился, что самые сильные императоры почти не могли заставить барабан звучать. Хан Сень продолжал наблюдать за происходящим, однако не мог понять, почему так происходит. Итак, что ты думаешь? Хочешь попробовать? – спросила пустая ведьма у Хан Сэня. Юноша покачал головой и ответил. Немногим удается ударить так, чтобы послышался звук. Я думаю, что я попробую чуть позже. Хансень хотел еще немного понаблюдать за происходящим. Он считал, что как только поймет, в чем подвох, он получит больше шансов на успех. Там дело не в навыках, все зависит от удачи, сказала пустая ведьма, а затем добавила: но я уверена, что у тебя все получится. Почему? спросил Хансень. «Императрица Лотос в этом уверена», — ответила пустая ведьма. Хан Сень взглянул на императрицу Лотос, которая следила за тем, кто пытался добиться успеха. К настоящему моменту это удалось сделать только десятерым гостям. Юноша заметил, что больше никто не хотел пробовать, и решил, что пришло его время. Хан Сень был единственным человеком, оказавшимся в этом месте — Многие стали с презрением рассматривать его, особенно они не взлюбили его, когда поняли, что парень взломал только 9 генных блоков. Хан Сень подошел к барабану и решил применить нефритовую кожу, благодаря которой его кулак стал нефритовым. Нефритовая кожа стала сильнее, чем его сутра кровавого пульса, поэтому юноша стал чаще ее использовать. Бам! Громкий удар в барабан разлетелся по площади. Это было невероятно громко, еще никто не смог издать такой звук. Бам, бам, бам. Хан Сень продолжил бить по барабану и за мгновение ударил семь раз. Если бы он мог бить дальше, то парень был уверен, что сможет забрать себе все плоды. Странно, я не использовал ничего особенного, но тогда зачем остальные прилагали столько усилий? Хан Сень задумался о странной ситуации. Все недоуменно уставились на юношу. Они пока не могли понять, как отнестись к его достижению. Человек действительно был первым, кто смог настолько громко ударить в барабан. «Теперь ты можешь взять плоды, которые заработал», — сказала императрица Лотос Хансеню. Юноша подошел к куче плодов и начал думать, какие ему выбрать. Они все были перед ним, поэтому парень должен был определиться с выбором и испытать свою удачу. Хан Сеню очень хотелось найти нужный, поэтому он решил воспользоваться аурой от Сутры Дун Сюань, чтобы узнать, увидит он тот особенный плод или нет. В Сутре Дун Сюань молодой человек взломал 9 генных блоков, поэтому его аура стала намного мощнее. Когда дело касалось обнаружения, анализа и понимания жизненных сил, то аура от Сутры Дун Сюань была незаменимой. С такой аурой перед юношей больше не было просто пятен света. Все становилось похоже на 3D-образ. Парень видел все очень четко. Кроме того, теперь он мог намного глубже изучать потоки энергии. Иногда эта способность была для Хан Сеня как особенные очки для наблюдения за девушками. Несмотря на то, что они были одеты, парень мог видеть их обнаженные тела. А когда он добился успеха в Ауре, то мог разглядеть даже их внутренние органы. В прошлом Хансен не смог бы увидеть разницу в этих плодах. Для него их жизненные силы были бы одинаковыми. Но теперь юноша смог обнаружить тот, который отличался. Плод, который привлек его внимание, обладал более слабой жизненной силой. Кроме того, юноша казалось, что внутри находится человек. Это был не просто плод. В нем был кто-то живой. Это должен быть он, предположил Хансень. Юноша сделал несколько шагов вперед и взял плод, который показался ему особенным. Но когда молодой человек взял плод в руки, его окутало пугающее чувство. Ужасающая аура начала распространяться по всему убежищу. На площадь опустился мужчина. Когда его увидели, все оказались шокированы. Даже императрица Лотос была поражена. «Этот незнакомец должен быть особенным, раз смог вызвать такое выражение лица у императрицы», — подумал Хан Сень и повернулся, чтобы посмотреть на происходящее. Но Хан Сень уже понял, чья это была тень. Это был император не бог, дух, который занял первое место в божественном поединке. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1298 Император-не-бог Император-не-бог был одет во все черное, а его волосы были собраны в хвост, его фигура была пугающе высокой и широкой. «Для меня большая честь принять императора-не-бога. Прошу, присаживайся, надеюсь, ты останешься доволен гостеприимством», сказала императрица Лотос. Однако император-не-бог пришел сюда не для того, чтобы участвовать в игре, как остальные. Он холодно сказал... Я здесь ради плодов, ради всех плодов. Услышав его слова, все присутствующие были повергнуты в шок. Но императрица Лотос не выглядела слишком удивленной. Она все равно не верила, что он когда-либо согласится присоединиться к такой игре. Похоже, что женщина была готова к подобному, так как сразу ответила: в этом месте существуют правила. Если ты пришел сюда, то должен их соблюдать. Я дам тебе два плода. Если хочешь больше, то ты должен ударить в барабан. Правило можно нарушить, ожесточенно ответил император небог. На лице императрицы Лотос отобразился испуг. Она не ожидала, что этот мужчина будет так настроен. Чтобы не позволить императору небогу добраться до плодов, она возвела стену из цветов Лотоса вокруг. «Если бы здесь все еще была ночная императрица, то я не был бы таким наглым». Говоря это, Бог начал двигаться. Император Небог шел к плодам. Хан Сень только что взял в руки один, однако дух, подойдя к нему, сказал «Положи обратно». Но юноша проигнорировал его слова и взял еще шесть, которые он честно выиграл. Все были в шоке, когда увидели, как парень решил не обращать внимания на то, что ему сказал император Небог. Среди присутствующих не было никого, кто смог бы противостоять этому духу. Все думали о том, что Хан Сень сошел с ума. Множество императоров было убито Небогом, некоторых он убил только за то, что они чихнули в его присутствии. Кроме того, Хан Сень был просто человеком поэтому его поступок можно было сравнить с самоубийством. Император движущейся звезды был среди толпы и боялся даже дышать, но, наблюдая за происходящим, он подумал, «Отлично, теперь я окончательно смогу избавиться от этого надоедливого человека». Император не Бог больше не стал ничего говорить, однако он телепортировался и оказался прямо перед хан Сенем. Перед Хансенем мгновенно появился лотос, но цветок тут же был уничтожен. Императрица лотос посмотрела на императора Небога и сказала «Это не твое убежище». Небог взглянул на императрицу, которая начала призывать множество лотосов. Однако дух даже не пошевелился. Казалось, что его взгляда было достаточно для того, чтобы уничтожить что угодно. Куда бы он ни глянул, лотосы начинали разрушаться. Хан Сень был удивлен. Юноша понимал, что для того, чтобы достойно сразиться с этим императором, ему нужно взломать десятый генный блок. В это время существо с барабаном приблизилось к императрице Лотос и создало вокруг нее купол из зеленых лос, чтобы защитить хозяйку от того, что могло произойти дальше. — Ты правда хочешь стать моим врагом? — холодно спросил император небог «Это все начал ты», — ответила императрица Лотос. император не поднял руки, возле каждой его ладони появилась черная дыра. Казалось, что он собирается поглотить все, что было возле него. Существо с барабаном приложило много усилий, чтобы устоять на месте и противостоять образовавшимся вихрем. Но вскоре существо не смогло устоять, и его начало затягивать. Пока его затягивало, существо билось барабаном о землю, создавая громкие звуки. Это было настолько громко, что у присутствующих начала болеть голова. Лозы, из которых был создан купол, защищающий императрицу Лотос, стали постепенно ускользать. Увидев это, женщина-дух поняла, что ей нужно отступить. Она ступила на большой лотос, который напоминал что-то типа платформы. Все присутствующие начали отступать. Никто не хотел вызвать у императора ни Небога недовольство. Ни Этот не бог, высокомерный дурак. Взяв плоды, хан Сень также отступил, собираясь посмотреть на то, что будет дальше. Конечно, он же занял первое место в божественном поединке. Это настоящий подвиг, который влияет на эго, а ты знаешь, какими могут быть духи. Пустая ведьма на мгновение замолчала, а затем продолжила. Но я не знаю, сможет ли императрица Лотос избавиться от него. Размер и плоскость пространства, в котором они находились, начали постепенно искажаться. Если бы не аура от сутры Дун Сюань, то Хан Сень вообще не смог бы ничего увидеть. Неожиданно юноша потерял дар речи. Вернее, он даже не знал, что можно сказать. Сейчас должны были сразиться двое против одного, но если она проиграет, это будет ужасно. Пустая ведьма видела, что они оказались в плохой ситуации, поэтому начала просить о помощи. «Вы пришли сюда в качестве гостей. Вам раздали плоды. Неужели вы не хотите отблагодарить хозяйку, которая проявила такую щедрость по отношению к вам?» Однако все духи вели себя так, будто ничего не слышали. Они один за другим начали незаметно уходить из этого убежища. Никто не хотел бросать вызов императору Небогу и становиться его врагом, и все это нужно было сделать всего за несколько плодов. «Раз так, то тогда я должен ей помочь», — подумал хан Сень. Юноша так и не знал, что от него хотела императрица Лотос и не мог ей полностью доверять, однако император Небог не был той фигурой, к которой он хорошо относился. Учитывая это, Хан Сень решил, что если кто-то и должен умереть этой ночью, то это будет не бог. Кроме того, если умрет императрица Лотос, то Хан Сень, скорее всего, так и не узнает причину, из-за которой он не может взломать десятый генный блок. К тому же можно сказать, что все это началось после того, как юноша отказался положить обратно плод, который был у него в руках. В итоге Хан Сень решил присоединиться дурак!» — сказал император движущейся звезды. Этот дух спрятался и решил посмотреть на то, что будет делать парень, которого он так ненавидел. Глава 1299. Сражение с небогом. Хансень помчался к полю сражения, однако у него появилось ощущение, что здесь что-то не так. Площадь стала намного больше, и ее размер продолжал увеличиваться. Даже булыжник смог увеличиться до такого размера, что не стало видно его конца. Неужели из-за сражения настолько изменилось измерение? Неудивительно, что я не чувствовал ударных волн. Хансень увидел не бога, который приближался к императрице Лотос. Каждый его шаг был жестоким и беспощадным. Юноша еще не взломал десятый генный блок, Поэтому считал, что у него не будет ни одного шанса. Однако парень думал, что сможет победить, если станет использовать супертело Короля Духа и объединиться с маленьким ангелом. Хансень еще не приблизился к императору небогу, однако юноша незаметно подбежал к раненному существу и сказал ⁇ Я здесь, чтобы помочь ⁇ Увидев это, императрица Лотос решила, что Хан Сень решил использовать существо и спрятаться за ним, но она считала, что все это глупо и парень ничего не добьется. Тем временем Хан Сень призвал рыцаря-предателя, который тут же со своим свечением увеличил возможности императрицы Лотос, существа с барабаном и лос, создававшим купол. Императрица очень обрадовалась, когда поняла, что произошло. Юноша приказал рыцарю-предателю оставаться за существом, однако Хан Сень очень удивился, когда понял, что способность его бойца не уменьшила силу императора Небога. «Похоже, что у него иммунитет к такому свечению», — предположил Хан Сень. «Великий». Однако свечение все еще оказывало положительный эффект. Юноша знал, что рыцарь-предатель все время будет поддерживать как его, так и его союзников, а это было немалым вкладом. Но в то же время Хансень понимал, что этот бой касается только императора Небога и императрицы Лотос, иначе существо с барабанами и его лозы уже были бы уничтожены. Хан Сеню стало казаться, что даже если бы у него было взломано 10 генных блоков, то он все равно не смог бы победить этого духа. Этого мужчину окутывала пугающая, угрожающая аура. Казалось, что Небог был непобедим, а каждое его движение выглядело смертельным. Парень подумал о том, что императору Небогу нужно только взглянуть, и даже самое сильное суперсущество будет уничтожено. Наблюдая за происходящим, Хан Сень заинтересовался, каким образом дух смог стать настолько сильным. Также ему было интересно, какой элемент он использовал и что именно делало его таким могущественным. Но юноша заметил, что императрицу Лотос нельзя было назвать недостойной противницей. Ее грация противоречила ее истинной силе, дух была особенной во многих моментах, Сколько бы сил ни вкладывал в атаки император-не-бог, он пока так и не смог нанести повреждения императрице Лотос. Несмотря на то, что он быстро уничтожал лотосы, которые служили для защиты, императрица легко создавала новые. Существо с барабаном и зеленые лозы прятались за защитными лотосами, но никто даже не собирался наносить ответный удар. Вскоре Хан Сень устал казаться, что на измерение влияет не только император Небог, но и все лотосы, которые здесь появлялись. Продолжая наблюдать, юноша задумался. «Интересно, я тоже стану таким могущественным, как они, когда взломаю десятый генный блок?» Пока Хан Сень представлял, насколько он может быть сильным, император Небог направил руку к своей голове. «Странно. Чем он занимается в святилище?» «Было бы неплохо, если бы он решил совершить самоубийство», — размышлял хан Сень, находясь в какой-то растерянности. Однако императрица Лотос, похоже, поняла, что собирается сделать дух. Увидев, как он поднял руку, она и все остальные быстро начали отступать. Не бог достал из своей головы меч. Этот меч выглядел тусклым, непримечательным, лишенным всякого блеска. На его лезвии было невозможно увидеть свое отражение. Казалось, что он поглотил весь свет, который попадал на клинок. Как только появился этот меч, похоже, сам император-не-бог обрел новую силу. В попытке разобраться в том, что произошло, у Хан Сеня стали появляться странные ощущения. Если то, что только что происходило, можно было описать как спокойное море, то то, что началось, стало похоже на тайфун эпических масштабов. Теперь Хан Сень понял, что совершил ошибку, когда решил присоединиться. Думая о самом начале, парень осознал, что дух не собирался сразу показывать всю свою силу. Но теперь он больше не сдерживался, и Хан Сень понял, что они все оказались в большой опасности. Император небог направил свой меч в сторону существа с барабаном. А если точнее, то дух целился в Хан Сеня, который все еще прятался за существом. Несмотря на то, что парень видел эту атаку, однако он не ощущал, чтобы в нее вложили какую-то силу, а это вызывало у парня еще большее беспокойство. Неожиданно юноша ощутил сильную боль в лопатке. Его броня была разрезана но через мгновение Хансень стал свидетелем того, как существо с барабанами разрубили пополам. Оно тут же умерло. Однако, к большому удивлению Хан Сеня, он до сих пор не чувствовал силу в этой атаке, хотя своими глазами видел, что произошло. Я не могу поверить, что он одним ударом убил суперсущество со взломанными десятью генными блоками. Хансень Сень все еще был в недоумении. «Бежим!» Императрица Лотос подхватила юношу, забросив его на свою платформу Лотос, и быстро полетела прочь из убежища злого Лотоса. Хансень ничего не успел понять, а когда он смог прийти в себя, то увидел, что они уже находятся где-то в горах. Увидев императрицу, юноша спросил «Разве можно было вот так сбегать? Разве он не заберет твой камень духа?» Императрица Лотос ответила «Это не мое убежище». «Это копия убежища моей матери, которое я использую для отвода глаз». Хан Сень ощутил облегчение, когда осознал, что им и правда удалось сбежать. Он не хотел, чтобы императрица Лотос погибла из-за него. «Я хотел тебе помочь, но, похоже, сделал только хуже», — сказал Хан Сень. Императрица Лотос попыталась его утешить. «Но ты же не виноват в том, что он хотел забрать все плоды». Я никогда не позволила бы ему это сделать, а значит это сражение было неизбежным. Как жаль плоды, сказал Хансень. Да все нормально. Никто не может съесть больше девяти плодов. Если съесть больше, то ты все равно не получишь никакой пользы, объяснила императрица Лотос. Хансень погладил серебряную лисицу и сказал. Возможно, я не смог бы, но она ха, точно смогла бы. Пока они разговаривали, послышался треск. Измерение было разбито. Перед ними, подобно вихрю, появился император Небох. Глава 1300. Отчаянный глоток вина. "Император Небох!" выкрикнула пустая ведьма. У Хансеня и императрицы Лотос изменились выражения лиц. Они очень удивились, что дух решил преследовать их. «Ты правда настолько настойчив?» — спросила императрица Лотос. «Отдай плоды, которые ты взял, и сможешь спокойно уйти». Небог обратился к Хан Сеню. «Даже не подумаю», — ответил юноша и достал Тайя, а затем довольно смело бросился на императора Небога. Дух направил на него свой меч и двинулся навстречу. Жах! На плече Хан Сеня появилась рана — Если бы он отклонился на долю секунды позже, то остался бы без руки. В то же время тайе юноши ударил в грудь небога. Однако, похоже, дух обладал какой-то силой, которая помогала противостоять всем прямым атакам. Когда меч соприкоснулся с грудью духа, то отскочил как от резины. Плечо Хансеня начало быстро заживать, поэтому ему не нужен был перерыв. Парень взломал девять генных блоков в нефритовой коже, поэтому заживление подобных ран происходило очень быстро. Однако теперь Хансень понял, что не сможет победить императора-небога, даже если он воспользуется супертелом короля духа. Юноша не мог использовать свой режим бесконечно, а когда у него не останется сил и энергии, дух тут же его убьет. Но в то же время император-небог... Также удивился, что его ударили. Он не ожидал, что не сможет сломать меч Тая. Через секунду дух снова приготовился атаковать. Не Бог взмахнул мечом, но при этом снова использовал свою магию, которая помогала сделать его атаку незаметной. Несмотря на восьмое чувство Хансеня, он не мог обнаружить угрозу от приближения этого меча. Бежим! Императрица Лотос снова оттащила Хансеня. И они скрылись, как и в прошлый раз. Но в этот раз прошло совсем немного времени, как перед ними снова появился император не -бог. Куда бы они ни убегали, дух следовал за ними. Хансень понимал, что для того, чтобы у него появился хоть какой-то шанс отбиться от императора, ему нужно взломать десятый генный блок. Однако юноша понимал, что это произойдет еще не скоро. Хан Сен использовал сутру Дун Сюань, чтобы предсказывать, где именно появится император небог Это давало им небольшое преимущество, но они понимали, что так не может длиться вечно. Но даже сутрой Дун Сюань никто не мог гарантировать, что парень сможет выжить. Каждое уклонение давалось благодаря невероятным усилиям. Хан Сень понимал, что если он может едва уклоняться, то ему больше нет смысла пробовать атаковать духа. Но они были вынуждены убегать. Как только появлялся император не -бог, императрица Лотос сразу их телепортировала. Однако их преследователю нужно было совсем немного времени, чтобы снова оказаться перед ними. «Давай вернемся в убежище злого Лотоса», — неожиданно предложил Хан Сень. Женщина спросила — Зачем? Хотя там есть суперсущества и сильные духи, но никто не захотел мне помогать. — Нам не нужна их помощь, но, возможно, мне удастся его остановить, если я кое-что попробую, — ответил Хан Сень. — И что ты хочешь сделать? — с любопытством спросила императрица Лотос. — Это сложно объяснять, просто давай туда телепортируемся, и я все покажу. Хан Сень хотел использовать дзюэ, чтобы призвать алтарь. А все существа и духи должны были стать жертвами для ритуала. Императрица Лотос кивнула, а затем они вернулись на площадь в убежище. Хан Сень увидел, что многие суперсущества и императоры еще были здесь, а плоды оставались нетронутыми. Юноша начал быстро прятать их в ужасной бутылке на тот случай, если ему понадобится еще что-то в качестве жертвы. Ложи обратно! закричал император, движущейся звезды, когда увидел, что начал делать хан Сень, а затем даже запустил в него чем-то, что было похоже на звезду. Хан Сень был шокирован, так как он не мог уничтожить звезды, несущиеся в него. В итоге юноше пришлось от них увернуться, а затем он ответил: Это не твое дело! Император, движущейся звезды, больше ничего не сказал. Казалось, что он вообще не слышал парня. Он просто улыбнулся. Только теперь Хан Сень обратил внимание на то, что возле него собрались все существа и духи. — Нам поручили охранять эти плоды. Если пропадет хотя бы один, то император бог сразу убьет нас всех. Поэтому верни все на место и беги, — сказал император. — Вы кучка придурков, и вы называете себя императорами. Имеете смелость постоять хотя бы за себя, — Хан Сень сказал, продолжая собирать плоды. «Во всем виноват этот дешевый человек. Мы должны убить его!» — заявил император движущейся звезды. Многие императоры согласились с этим и начали приближаться к парню. Императрица Лотос хотела что-то сказать, но в этот момент снова появился вихрь. Через мгновение возник император-не-бог. теперь к светящемуся камню», — сказал хан Сень. Она не знала, о чем он думал и что планировал парень, однако женщина считала, что лучше иметь хоть какой-то план, чем не иметь его вообще. Кроме того, человек говорил уверенным тоном, поэтому дух стала ему доверять. Не задавая никаких вопросов, императрица телепортировала их к камню. «Что ты собираешься сделать?» — наконец спросила императрица Лотос. «Выпить немного вина», — ответил Хан Сень. Затем он достал Дзюя и налил в него вино. Неужели сейчас действительно подходящее время, чтобы пить вино? спросила императрица. Она не могла понять, была ли это шутка или правда, она видела, что их враги приближаются, однако хан Сень оставался совершенно спокойным. Это будет твоим последним наслаждением, выкрикнул император движущейся звезды. Хан Сень посмотрел на толпу и, подняв кубок, сказал: Те, кто сейчас уйдут останутся в живых а те кто останется пострадают после этого хан сень выпил вино этот парень настоящий болван император движущейся звезды хотел снова начать издеваться над парнем однако его остановило странное явление неожиданно все убежище окутала тьма через которую не могли видеть даже императоры Глава 1301. Прибытие полубога. Все вокруг стало черным, казалось, что они оказались в бесконечной пропасти. Единственным светом в этой темноте был Дзюэ, который управлял хан Сенем, а парень управлял императрицей Лотос. Он вел духа сквозь тьму, пока они не достигли другой светящейся точки. Дойдя до нужного места, они сосредоточили свой взгляд на статуе богини. «Она похожа на маму», — сказала императрица Лотос. Судя по ее голосу, казалось, будто женщина погрузилась в свои мысли, дух не могла отвести взгляда. У суперсуществ и императоров не было дзюэ, поэтому они все были сильно напуганы. Они оказались в ловушке, все были окружены темнотой, сквозь которую ничего не было видно. В этот момент император Небох нахмурился — Затем он взмахнул своим мечом, чтобы создать вихрь и выбраться из этой темноты. Тем временем Дзюев взмыл над статуей богини и окутал камень завораживающим огнем. Статуя начала медленно оживать и подняла руку. В темноте начала образовываться жизненная сила, которая стала сосредотачиваться в руке. В прошлый раз, когда Хан Сень находился перед алтарем, он не привел никаких жертв. Возможно, из-за этого статуи были рассержены и пытались его убить, но в этот раз все было по-другому. Здесь присутствовало множество суперсуществ и императоров, среди которых не было тех, кого было жалко Хансеню или императрице Лотос. Из темноты стали доноситься крики. Раздавались крики от испуга и от агонии, присутствующие поняли, что их жизненные силы кто-то высасывает. Это происходило не слишком быстро, однако все довольно быстро ощутили, что с ними происходит что-то плохое. — Что творится? Что вы сделали? Мы можем поговорить, можно все обсудить. Почему вы так поступаете со мной? Что я сделал, чтобы это заслужить? Никто не мог избежать темноты и того, что поглощало их жизненные силы. Единственное, что они могли сделать, это падать на колени и просить пощады хотя на это никто не обращал внимания. Но император Небог не вел себя так, как остальные. Он всматривался в темноту, пытаясь найти Хан Сеня и императрицу Лотос. Хотя дух почти ничего не видел, он был единственным, из которого не высасывалась жизненная сила. Он каким-то образом мог ее удерживать. «Дайте взглянуть на то, что вы задумали. Похоже, что император Небог был бесстрашным». Однако дух никогда не видел, чтобы в третье святилище приходили полубоги, поэтому он не понимал, что здесь происходит. Пока что император не знал, что его храбрость в данной ситуации не играла никакой роли. Очень немногие видели и знали о том, что полубоги могут приходить в третье святилище. Даже королева мгновения ничего об этом не слышала. Императрица Лотос, как и остальные, ничего не понимала, и в итоге она спросила у Хан Сеня «Что происходит?». Хан Сень прекрасно понимал, что происходит, хотя и немного опасался всего этого. Теперь юноша подумал о том, что тогда у него не получилось призвать короля Кровавой реки, так как он никого не принес в жертву, но сейчас все было по-другому. Статуя, стоящая перед ним, поглощала множество жизненной силы. «Это алтарь для призыва полубога. Я пытаюсь призвать ту, которая была владельцем светящегося камня, то есть ночную императрицу», — объяснил хан Сень. Когда императрица Лотос это услышала, то сильно удивилась и даже не совсем поверила. Она лишь спросила. «Ты действительно можешь призвать мою маму?» Надеюсь». «Но, судя по тому, что я вижу, все получится», — сказал хан Сень. «Это великолепно!» Императрица Лотос теперь с восторгом смотрела на статую. Она стала похожа на ребенка, который с широко открытыми глазами смотрел на что-то удивительное. Поглотив невероятное количество жизненной силы, статуя стала похожа на живую фигуру. Вскоре она стала очень похожа на настоящую, живую ночную императрицу». Неожиданно лоб статуи засветился, постепенно этот свет ослепил все вокруг. Теперь все увидели алтарь Хансеня и императрицу Лотос. К этому моменту большинство существ и духов лишились половины своей жизненной силы, но, к несчастью для двоих, стоящих возле алтаря, император Небог по-прежнему обладал ужасной мощью. Когда дух их увидел, то тут же приблизился и поднял меч, собираясь разрубить Хан Сеня пополам. Когда это случилось, юноша ощутил невероятную силу духа. Однако в этот момент сила императора начала быстро уменьшаться. Статуя, из-за которой все убежище погрузилось во тьму, поглощала ее. Император не бог, не мог поверить, что его сила так быстро истощается, И все это начало происходить как раз тогда, когда он собирался убить надоедливого парня. После этого статуя открыла глаза и посмотрела на всех, кто здесь собрался. Императрица Лотос сразу поняла, что это глаза матери, поэтому, не раздумывая, побежала к ней. «Мама, я так за тобой скучала!» Ночная императрица погладила ее по волосам, а затем сказала. «Я не ожидала, что ты сможешь меня призвать сюда, в Третье Святилище Бога. Но, мама, это не я, это сделал Хансень. Императрица Лотос рассказала о том, что произошло. «Как вы посмели проявить такое неуважение к моей дочери?» Ночная императрица со злостью посмотрела на присутствующих. Когда существа и духи поняли, кто появился перед ними, то сильно испугались». До того, как ночная императрица стала полувогом, она была самым сильным духом во всем третьем святилище. Если бы они знали, что императрица Лотос была ее дочерью, то не посмели бы так с ней поступить. Глава 1302. Драгоценный подарок. Все понимали, что бежать уже слишком поздно. Ночная императрица была разгневана и взмахнула руками, чтобы окутать тьмой всех существ и духов. Они использовали свои оставшиеся силы, чтобы справиться с ужасной темнотой, но все их попытки были бессмысленными. Спустившаяся тьма начала поглощать их оставшиеся силы. Вскоре их тела были уничтожены этой же темнотой, которая напоминала проголодавшегося зверя. «Тьфу, я знаю все твои трюки! Выкрикнул император Небог и помчался с поднятым мечом к ночной императрице. Высокомерие ослепляло его, дух не верил, что настоящие полубоги из четвертого святилища могут вернуться в третье. Поэтому Небог считал, что это какой-то трюк, иллюзия, созданная с помощью навыка и воспоминаний из прошлого. Видя, что император не бог приближается к ней, ночная императрица никак не отреагировала. Она была такой же реальной, как ночь, и такой же реальной, как тьма, которая через мгновение поглотила императора. Все это происходило на протяжении нескольких секунд, а затем темнота исчезла так же быстро, как появилась. На территории больше не осталось темноты. Оглянувшись, Хан Сень увидел, что все духи и существа исчезли вместе с темнотой. — Где они? — Куда они делись? — спросил Хан Сень. — Они мертвы, — ответила ночная императрица. Юноша спросил, — Они могут возродиться? — Нет, они все умерли окончательно, — уверенно ответила ночная императрица. Затем ночная императрица нахмурилась. — но этот камень духа может помочь ему возродиться. Неплохо. «Мам, ты говоришь об императоре не боге?» спросила императрица Лотос. Ночная императрица кивнула, а затем сказала. «Мое время пребывания здесь ограничено. Почему бы тебе не пойти со мной в четвертое святилище бога? Я могу гарантировать, что ты будешь в безопасности». «Я могу пойти с тобой? Все так просто?» Удивленно спросила императрица Лотос. Ночная императрица ответила убедительно. «Конечно. Вы же должны были об этом знать. Иначе зачем вы призывали полубога? Зачем вы призвали меня?» «Я не призывала тебя». Сказав это, императрица Лотос посмотрела на Хан Сеня. Ночная императрица сказала. «Тогда я могу забрать и его». Но Хансень быстро отказался. «Спасибо, но не стоит». Ты должна взять с собой только мисс Лотос. Несмотря на заманчивое предложение, Хан Сень не собирался на него соглашаться. Но теперь парень снова разозлился на короля дракона, так как тот сказал ему неправду. С помощью призыва полубога можно было быстро добраться до четвертого святилища. Благодаря полубогу не нужно было проходить десять ступеней и терпеть очищающее пламя. Конечно, Хан Сень оценил ее предложение, но он собирался самостоятельно пройти десять ступеней. Кроме того, ему еще нужно было взломать десятый генный блок. К тому же юноша знал, что для того, чтобы стать полубогом, ему достаточно окунуться в бассейн для эволюции. «Мам, я хочу сделать то, что сделала ты», — сказала императрица Лотос. Ночная императрица провела рукой по волосам дочери и, улыбнувшись, сказала... «Хорошо, что ты хочешь пройти через святой огонь, это говорит о твоей решительности и смелости, но кроме этого, пройдя десять ступеней, ты получишь большие преимущества». Затем ночная императрица призвала что-то темное и отдала дочери, сказав «У меня мало времени, возьми это, если император-не-бог вернется за тобой, используй это, используй это, чтобы уничтожить этого монстра». После этого ночная императрица вернулась к алтарю и снова стала каменной статуей. Эй, не уходи! Это я призвал тебя! Где мой подарок? спросил хан Сень. Однако ночной императрицы уже не было, осталась только безмолвная статуя. Затем появилась вспышка тьмы и все исчезло. Оглянувшись, хансень и императрица Лотос поняли, что находится возле светящегося камня. Они увидели, что на этом камне появилось множество трещин. Через мгновение он задрожал, а затем рассыпался на мелкие кусочки. Дзюи, находящийся у хан Сеня, наконец перестал дрожать. Юноша был потрясен. Он лично смог призвать ночную императрицу, однако ничего из этого не получил. Императрица Лотос рассмеялась, Теперь у нее было хорошее настроение, и, подойдя к растерянному юноше, она сказала. «Как ты смотришь на то, чтобы я преподнесла тебе подарок?» а «Что за подарок?» Хансень подумал о том, что императрица Лотос должна подарить что-то стоящее. Затем парень увидел в руке духа черный камень, который ей подарила мать. Хансень подумал о том, что было бы здорово, если бы он смог получить такой подарок но парень понимал, что она не отдаст его. Императрица Лотос взмахнула камнем перед ним и сказала, «Это ночной драгоценный камень». «Подожди, ты хочешь сказать, что отдаешь его мне?» Хансень был счастлив, но он опасался, что мог что-то не так понять. Императрица Лотос нежно погладила камень и сказала, «Ну, конечно же, нет». «Тогда зачем ты машешь им передо мной? Ты решила меня подразнить» сердито спросил Хансень. Императрица Лотос вся сияла, похоже, что она была очень счастлива от того, что произошло. Она взглянула на парня и улыбнувшись сказала: "Не переживай, у меня для тебя есть кое что получше. Ты можешь предложить мне что то получше?" Хансень не верил, что она может подарить ему что то лучше, чем то, что оставил полубог. "Ага, ты хочешь это получить, да или нет?" спросила императрица Лотос. «Я возьму все то, что ты предложишь», — ответил Хан Сень. После того, как Хан Сень смог взять немного плодов, он уже остался доволен, однако он призвал ночную императрицу, поэтому считал, что за это ему должны предложить что-то хорошее. Императрица Лотос начала ходить вокруг Хан Сеня, а парень, пристально следя за ней, стал восхищаться грацией женщины. Дух была великолепна. Юноша еще не понял, что она делала, а императрица Лотос спросила, что насчет того, чтобы я стала твоим подарком? Ты имеешь в виду, Хансен не смог поверить, что он действительно получил такое предложение. Да, я буду твоим подарком, неужели я хуже, чем черный камень? Голос императрицы Лотос стал очень соблазнительным и притягательным. А, конечно, ты права. Ты намного лучше глупой драгоценности, тогда тебе стоит собрать вещи, или ты уже готова идти со мной. Хансень с жадностью уставился на нее. Глава 1303. Взламывание десятого генного блока. Императрица лотос последовала за Хансеньем в его подземное убежище. С собой она взяла еще пустую ведьму и суперсущество в виде лоз, его стали называть Зеленая Лоза. Им приказали слушаться Хансеня, если они ему понадобятся. Императрица Лотос до сих пор была нужна помощь юноше, как она и говорила при первой их встрече. Нужно было оговорить формальности, и Хансень согласился. До того как он взломает десятый генный блок. Ночной драгоценный камень поможет ему быстро победить императора небога если тот решит на них напасть. Но Хан Сень начала расспрашивать ее о своем теле. Дух объяснила, что когда тело сосредоточено на использовании одного элемента, то взламывать генные блоки намного проще. Но если кто-то одинаково владеет несколькими элементами, то это значительно усложняет процесс взлома генных блоков. Из-за этого Хансень Сень и застрял. Что бы он ни делал, юноше никак не удавалось взломать десятый генный блок, но он узнал, что для этого ему нужна помощь чего-то типа плода святого малыша. Однако Хансень мог съесть только девять плодов. Кроме того, сможет ли он найти настоящего святого малыша или нет, зависело только от его удачи. Никто не знал, где он находится. После того, как распространились новости относительно того, что произошло в убежище злого лотоса, казалось, что изменилось все третье святилище бога. Многие были опечалены, думая о том, что столько императоров и суперсуществ были принесены в жертву. Оставшиеся духи понимали, что это станет преимуществом для развития человечества. Благодаря тому, что император движущейся звезды также стал жертвой, Хан Сень смог продолжить расширять свою империю и становиться хозяином во многих убежищах и на многих территориях. С того дня никто почти ничего не слышал об императоре Небоге, чем бы он ни занимался, но больше дух не показывался. Хан Сень вместе с Фиолетовым Императором делали все, что могли, пока не достигли убежища Демонического Кубка. Только тогда они остановились. Император Демонический Кубок занял третье место на Божественном Поединке. Он был очень могущественным. Хан Сень думал, что его трудно будет победить, поэтому решил действовать более осторожно и не злить понапрасну этого духа. В первую очередь, юноша хотел сосредоточиться на взломе своего десятого генного блока, поэтому в итоге он решил отложить планы по расширению своих владений до тех пор, пока не станет сильнее. Поговорив с императрицей Лотос, Хансень решил сосредоточиться на взломе десятого генного блока в нефритовой коже. Молодой человек пока не хотел взламывать десятый генный блок в сутре кровавого пульса так как это не принесло бы ему большой пользы. В основном эта сутра помогала улучшать гены и сперму, что помогло сделать сильнее его наследников, но здесь и сейчас она не могла помочь юноше. В сутре Дун Сюань Хан Сень хотел добиться большего прогресса. Этот навык был его гордостью, поэтому юноша пришел к выводу, что лучше всего сейчас взломать десятый генный блок в нефритовой коже. Хан Сень оставил себе семь плодов, остальные раздал своим друзьям. Конечно же, у юноши остался тот плод, который показался ему особенным и который он успел выбрать до того, как появился император Небох. Найдя укромное место, где юноша собирался насладиться вкусными плодами, хан Сень приказал Зеро и Серебряной Лисице выйти на улицу и охранять вход. Съев сочные плоды, юноша стал практиковать нефритовую кожу. Почти сразу же он ощутил, что его тело начало кристаллизоваться. Чем дольше Хан Сень использовал нефритовую кожу, тем больше его тело становилось похоже на кристалл. Юноша довольно быстро стал похож на ледяную скульптуру. Теперь сквозь прозрачное тело Хан Сеня, можно было увидеть его мозг и внутренние органы. Однако вскоре они тоже начали кристаллизоваться. В конце концов, он превратился в статую, лишенную жизненной силы. Потребовалось некоторое время, чтобы начало происходить что-то еще. После этого кристаллическое тело начало становиться кремово-нефритовым. На новом нефритовом теле стали появляться трещины, которые постепенно покрыли все тело Хансеня. Нефрит начал раскалываться, и стало видно обновленное тело юноши. Хан Сенью казалось, что он только что переродился. Каждая клетка его тела была обновлена, волосы юноши ярко сияли, да и все его тело начало светиться. Парень выглядел очень странно. Даже полубог не смог бы понять, был ли Хан Сень живым человеком. Но это не означало, что он умер, просто теперь его жизненная сила была отлично спрятана внутри тела, она была замаскирована. Хансень открыл глаза, которые теперь стали похожи на драгоценные украшения. Плоды святого малыша действительно смогли помочь ему в открытии десятого генного блока в нефритовой коже. Хотя это был всего один генный блок, но разница между теми, кто взломал 9 генных блоков и 10, была ошеломляющей. Теперь Хан Сень ощущал внутри себя огромную силу, которая была даже немного пугающей. Было страшно от того, что он стал настолько могущественным. После взлома 10 генного блока его чувства значительно усилились. Однако они все равно были не такими, как при применении сутры Дун Сюань. Сейчас Хан Сенью стало казаться, что мир выглядит по-другому. Юноша облачился в броню и вышел на улицу, решив не прятаться от Зеро и Серебряной Лисицы. Но для того, чтобы они его заметили, Хан Сенью пришлось заговорить. «Зеро, попробуй атаковать меня своим костяным кинжалом», — попросил Хан Сенью. Но девушка начала колебаться, так как боялась ему навредить. Увидев это, он сказал «Не переживай, серебряная лисичка рядом». За Рокки внула, и в сторону Хан Сеня устремился красный луч. Парень ощутил, что не может от него увернуться. Однако девочка целилась ему в руку, чтобы в случае чего рана была несмертельной. смертельной. Хан Сень поднял руку, чтобы остановить красный луч. Когда молодой человек это сделал, то стало понятно, что он схватил сам костяной кинжал. Ведь красным светом был именно этот кинжал. После Хан Сень отдал его девочке. Когда Зеро нанесла удар святому Фаню, то парень даже не смог заметить этот кинжал. Однако теперь юноша не только его видел, но мог еще и поймать. Глава 1304. Негрязный плод. После того, как Хан Сень взломал десятый генный блок, он решил завоевать убежище демонического кубка. Но императрица Лотос попросила его о помощи. Наконец она рассказала парню, что хотела сделать. Обычные королевские духи могли взломать максимум девять генных блоков. Взлом десятого был большой редкостью, но для императоров это было только началом. После того, как они взламывали десятый генный блок, им нужно было начинать трудиться над тем, чтобы достичь всего того, что было необходимо для прохода по десяти ступеням со святым огнем. Хождение по этим ступеням напоминало азартную игру. Те, кто решался открыть святую дверь, должны были быть уверены в том, что они обладают достаточной силой для того, чтобы выжить. Если они не смогут противостоять очищающему огню, то они умрут, но даже настолько сильные, как Сян-Инь, были недостаточно сильны, чтобы выдержать такое испытание. Однако императрица Лотос была уверена, что она обладает всем необходимым для прохождения по этим ступеням. Несмотря на то, что духу принадлежали все плоды святых малышей, она, как и остальные, не знала, какой из них тот особенный – Поэтому, чтобы это выяснить, она была вынуждена искать какой-то способ. Императрица обнаружила растения, напоминающие плоды святого малыша, и сделала все, как было нужно, но это не помогло ей получить то, чего женщина хотела. Однако собирать плоды было очень сложно, именно поэтому она проводила подобные мероприятия, чтобы найти тех, кто сможет ей помочь. Женщина хотела собрать плоды, которые назывались «негрязные плоды». Они были императорского класса. Они не были агрессивными, их просто было сложно собирать. Для их сбора нужен был тот, кто не обладал никаким элементом. Если плод сорвал кто-то другой, то он становился загрязненным и превращался в ядовитый. К тому же тот, кто мог сорвать эти плоды, должен был делать это только руками». Никакими другими предметами к ним нельзя было прикасаться, поэтому императрица Лотос попросила Хан Сеня сорвать для нее плоды. За эти годы я нашла шесть суперсуществ и духов, которые согласились мне помочь. Однако все они уничтожили плоды, когда пытались их сорвать. Теперь остался всего один, объяснила императрица Лотос, сестра Лотос. Я могу сорвать этот плод, но я не могу обещать, что я полностью подхожу под требования и не уничтожу плод. Но если это произойдет, то пообещай, что не будешь винить меня. Хансень согласился, однако он очень не хотел ее расстроить. Хансен прекрасно умел обращаться с различными элементами, его тело было необычным, но он не был уверен, что соответствует нужным критериям чистоты. «Если такое случится, то я не стану тебя винить. Просто будем считать, что меня снова постигла неудача», — любезно ответила Лотос. В итоге Хан Сень последовал туда, куда указывала дух. Ему тоже стало интересно, сможет ли он сорвать плод и не превратить его в ядовитый. Негрязные плоды росли на острове, который находился где-то в Бесконечном море. Хотя они могли быстро телепортироваться, но это место находилось очень далеко, и им нужно было некоторое время, чтобы туда добраться. Кроме того, императрица не могла постоянно, на протяжении длительного времени, использовать свой навык, поэтому в итоге хан Сень попросил короля рыб, чтобы тот отвез их к Бесконечному морю. Это существо было очень быстрым, даже если бы они использовали телепортацию, то двигались бы медленнее». Как раз когда юноша собирался в путь, Джи Ян Ран и Баоэр вернулись, а когда девочка узнала, что Хан Сень собирается путешествовать на золотой рыбе, то сразу решила пойти с ним. Хансень спросил у пустой ведьмы, почему она называла Баоэр «святым духом» и получил ответ, что девочка была «чистым существом». Обычные люди не могли это ощутить. Пустая ведьма узнала это еще тогда, когда пустая лоза созревала. Во время их первой встречи пустая ведьма подумала, что Баоэр была каким-то могущественным семенем из третьего святилища бога. Но когда ведьма оказалась в третьем святилище, то только тогда поняла, что девочка была намного сильнее и значила больше, чем она себе представляла. Гены плода святого малыша были не такими сильными, как у Баоэр, А это дерево считалось самым лучшим во всем третьем святилище. Поэтому пустая ведьма и хансень все еще были озадачены тем, кем или чем была эта девочка. Но сейчас, когда она наконец увидела Баоэр, то все равно не смогла понять, какие у нее были гены. Но Хан Сень знал, что Баоэр – это что-то большее, чем просто плод гена растения. Конечно, на многих растениях могли вырасти существа, Однако ни одно из этих существ не могло спокойно телепортироваться в Альянс и возвращаться назад, а Бауэр могла. Море, по которому им предстояло путешествовать, называлось бесконечным, так как еще никто не смог доплыть до противоположного берега, а затем вернуться и рассказать, что там находится. Но еще более странным было то, что море находилось в небе. Здесь все было перевернуто, и, похоже, гравитация здесь тоже действовала не так, как обычно. Когда вы оказывались на этой территории, то нужно было находиться возле земли, иначе вас начало бы притягивать к морю, и вы оказались бы под водой. За много лет из тех, кто погрузился в это море, почти никто не вернулся. Чтобы отстраниться от земли, нужно было для начала добраться до острова». Хан Сень взял с собой короля рыб еще и потому, что он был единственным существом, которое могло выжить в этом море. Если они случайно оторвутся от земли, то хоть на какое-то время король сможет их спасти. Глава 1305. Бесконечное море. Когда Хан Сень увидел бесконечное море, то был повергнут в шок. Он оказался загипнотизирован морем, висящим над головой, и рыбой, которая, как ни в чем не бывало, плавала под водой. Изначально юноша считал, что их главной угрозой будут морские существа. Из обычных суперсуществ они не стали бы отрываться от земли, однако если появится суперсущество берсерк, то может произойти что угодно, и тогда они полетят вверх. Хансень начал осторожно шагать по земле, а король рыб, Плыл вверху, по морю. Глядя на существо, которое беззаботно плыло по воде, юноша даже задумался, было ли это море действительно таким опасным, как говорили. «Король рыб, лови меня!» — крикнул Хансень. Он хотел посмотреть, что произойдет, если оторвется от земли. Существо спокойно приготовилось. Казалось, что оно стало чем-то типа лодки, на которой парень будет дальше путешествовать. Как только юноша оторвал ноги от земли, он ощутил, как невидимая сила начала тянуть его вверх, к морю. Хан Сень стал ощущать, что гравитация меняется, и ему было довольно трудно подстроиться. Бауэр также решила последовать за юношей. Хан Сень начал применять нефритовую кожу, но продолжал падать. Он быстро схватил девочку и потащил ее к королю рыб, пытаясь не упасть мимо него. В итоге Хансень удачно приземлился. Море напоминало голубое небо, с которым земля поменялась местами. Было странно и забавно смотреть на то, как императрица Лотос идет. Казалось, что она идет по потолку вверх ногами. Пусть нас отвезет король рыб, так будет быстрее, закричал Хансень женщине. Немного подумав, императрица Лотос также решила, что данный способ передвижения будет быстрее поэтому оттолкнулась от земли и приземлилась на спину короля рыб. Красная птичка часто была с Бауэр, и к этому путешествию она тоже решила присоединиться. Она взмахнула своими маленькими крыльями и начала кружить над головой девочки. Затем она превратилась в рыбу и поплыла рядом с королем рыб. Немного поплавав в виде рыбы, существо снова превратилось в птицу, которая вернулась к Баоэр. Еще тогда, когда Хансень впервые нашел это существо, он был удивлен его способностью к преобразованию. Это существо уже довольно долго следовало за юношей и девочкой, однако кроме того, что оно могло преобразовываться в рыбу и птицу, похоже, больше у нее не было никаких полезных навыков. Можно сказать, что птичка была бесполезным существом. Король рыб продолжал плыть в сторону острова, на который они хотели попасть. Однако неожиданно под водой промелькнула какая-то тень. Король рыб взмахнул хвостом, и под воду устремился золотой луч. После этого рыба взлетела в воздух. Похоже, короля рыб начало преследовать большое вражеское существо. Оно напоминало акулу, только было с двумя головами. Существо также выпрыгнуло из воды и взлетело. Но, к сожалению, похоже, существо было не слишком умным. Оно пыталось укусить короля рыб, хотя теперь стало понятно, что это было суперсущество, взломавшее всего девять генных блоков, поэтому все его атаки были бесполезными. Король рыб взмахнул хвостом, чтобы отбросить существо. Можно сказать, что это было очень похоже на пощечину. Но не стоит забывать, что это была очень мощная пощечина. Кроме того, шлепок было слышно не один раз, а затем послышался звук разбивающегося арбуза. Одна из голов существа была разбита. Вторая голова акулы закричала, и существо попыталось скрыться, но Хан Сень не хотел его отпускать. Достав меч, он быстро отрубил вторую голову.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 Оно тонуло намного быстрее, чем в обычной воде, казалось, его что-то затягивало. Неожиданно птичка превратилась в рыбу, а затем быстро нырнула в воду. Вскоре рыбка появилась и принесла жизненную эссенцию. Неплохо, хоть в чем-то ты стала полезной. Хан Сень был удивлен, так как видел, что это не решился сделать даже король рыб. Рыба снова преобразовалась в птичку и приземлилась на плечо парня, а затем начала чирикать. «Давайте вернемся на землю. Если с королем рыб что-то случится, то мы не сможем здесь выжить», — предложила Лотос. Хан Сень кивнул. После этого король рыб подлетел в воздух и отнес их к земле. Гравитация снова изменилась, теперь у них над головой было море. Король рыб вернулся в море и плыл наравне с ними. Они путешествовали полдня, но ничего не мешало им. Но неожиданно к ним навстречу начала двигаться большая группа рыб. Рыбы часто выпрыгивали над поверхностью воды. Они напоминали трехметровую рыбу-меч, но казались голодными, как пираньи. «Они приближаются к нам?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. «Это бесконечные рыбы-мечи. Они здесь встречаются очень часто, но они не агрессивные. Среди них есть как обычные, так и суперсущества. Императрица Лотос тоже нахмурилась, и должна быть какая-то причина, из-за чего они все движутся в этом направлении.